Четвертая часть. Митрополит в монастыре пробыл еще неделю, все больше времени в беседах с Сергием да братья и проводя. При этом все свободное от молитв до да отобщения со схимниками время посвящал разговорам с Николаем Сергеевичем, темы, правда, больные стороной обходя. Но и диковинным необычным поражаясь. И вроде простые, иной раз вещи ладил пенсионер, те, без которых уже и не мыслил себе жизни, а гостю они, что сокровища невиданные. Предбанник тот же, при входе в келью. Оно и материала вроде немного ушло, а все равно тепла пусть чуть, но больше сохранялось. И хоть в богатых избах не диковина совсем, но в землянках да кельях пока никто и не строил такие. Или стеллаж мобильный взять для свитков берестяных. Тот, что Булыцкий по образу и подобию и икеевских собрал. Всех дел-то прямых стволов молодого орешника настругать, зарубок правильных наделать, да поперевязать их тесемками так, чтобы каркас получился более или менее жесткий, а между направляющими рогошку закрепить. И без гвоздей драгоценных и винтов, пока еще невиданных, обошлось. Тьфу вроде, а Киприан в восторге был. Долго изучал он конструкцию, зарисовки даже какие-то там сделал на берестяном свитке-то. Еще что поразило, так это картофель. Специально из погреба достал Николай Сергеевич пару корнеплодов, да как смог потушил с грибочками да овощами. Не бог весть, конечно, получилось, но и того хватило, чтобы поразить и Сергия, и Владыку. А как показал, сколько из дюжины картофелин снять удалось ягоды земляной, так и просто пораженно замолчали оба старика. И так и сяк прикидывая, а с чети то это сколько получится-то? Булыцкий же, почувствовав интерес, кликнул Ждана, да повелел принести кувшин с припасенными для посева пшеничными зернами. Уж сколько Николай Сергеевич дворов обошел летом, в кувшинчике по полгорсти, по горсти, собирая зернышки покрупнее, чтобы потом вечерами, уже когда и верный Ждан вовсю сопел у себя на топчане, перебирать уже собранные сокровища, выбирая самые крупные из них на посев следующего года. Так Никола! Почесав затылок, застыл тот в дверном проеме. «Нет ее уже!» «Чего?» — поперхнувшись, пенсионер обалдело уставился на товарища. «Того!» — спокойно отвечал тот. «Чтоб пшеница хороша была, крупна, в кашу-то и в самый раз!» «Какая каша, балда!» — аж подскочил на ноги преподаватель. «Обычная каша!» Не понимая, чего это вдруг взъелся его товарищ, отвечал парень. «Дело-то обычное!» «Крупную, да ладную, в каше. Мелочь, в землю. Чего возиться-то с ней?» Ждан просто пожал плечами. «А что не так-то, Никола?» — вступился Сергей. «Испокон веков заведено так. Оно что покрупней, так и в пищу. Что помельче, так и на посев». И, видя недоумение пенсионера, спокойно пояснил. «Чего там с той мелочи? Шелуха одна, да и только. Ее, кроме как в посев, и некуда больше». «Прости, Ждан». Поняв, что здесь самопростоволосился, Николай Сергеевич только и развел руками. Знать ведь не знал и думать не думал, что так вот оно. Наоборот, теперь будет, что покрупнее на посев, остальное — на стол. «Да как же так-то?» — изумились его собеседники. «А так, что детки крепки у тех, кто и сам силен да могуч. а хил, если кто, таки вот отпрыском того виднее всего не сулит богатырем стать. Оно тоже и здесь. Посеешь что, то и жать будешь». Примечание. Имеются в виду простейшие виды селекции, позволяющие увеличить урожайность. Впрочем, о выводе новых сортов пшеницы речи при таких методах не идет. Хилое семя и всходы даст такие же. Как семя сильно, так и урожай по осени будет, глазу отрада. Бог, ежели погоду даст, да не погубит всходы. Да ну! А вот тебе и дано. Ну. Так и отрада! Истину говорю, перекрестился Николай Сергеевич. Потом, упомнив, как порой слова его воспринимались, добавить поспешил. «Да не разом, конечно. Два или три хотя бы лета. А еще землю иначе возделывать, так и овощ диковинный расти будет. Да и не вож с размером, но во!» Сжав кулак, продемонстрировал он собравшимся размер. «Хоть бы и огурец, а хоть и свекла да картофелина. Это сейчас с чете вашей урожай весь три кузовка». Примечание. Четь — мера площади. Одна вторая десятина засеянной земли примерно пол гектара. А времени пройдет чуть, так и снимать его намаешься, разошедшись, продолжал трудовик. Стекло бы еще научиться делать, так и в зиму можно высаживать ростки. Ох, князю от рада будет! Восхищенно всплеснул руками Киприан. А но вон уже сейчас, чем ораву полоненных кормить, бог ведает. Где-то там мышь с сардою своей прошел, там пожгли все. А что не успели, так то Дмитрия Ивановича дружины и потоптали. Из княжеств не взять толком ничего ни у бояр, сгубили урожай. А народу сколько с ним. Оно вроде как и ладно, что ремесловые появились. А глядишь, уже где-то и кору с деревьев снимать начинают, что на стол поставить-то и нечего. Оно пока дружина княжеская рядом, так и не буянят ни смерды напуганные, ни бояре битые. Примечание. Смерть — человек, принадлежащий князю, но не раб и не крепостной. В те времена крепостное право еще не было оформлено. Бояре во времена Московской Руси – элита, вотчинники, представители высшего сословия, независимые, получившие земли не от князя, а потому и независящие от него люди, держащие в подчинении земли и холопов, в том числе и боевых. В ряде случаев – профессиональные военные, по могуществу и влиянию превосходившие удельных князей. Так то пока… «Да спиной все одно не поворачивайся к таким!» «Во дела!» Николай Сергеевич от удивления аж присел. «А князь-то что?» «Князь, с благословением моего, подаяния народу, да на семью по пуду пшеницы допроса!» — важно отвечал митрополит. «Да бояр, что позажиточнее обязал народцев содержать на землях их расселенных!» «За просто так, что ли?» «Выходит, так!» — подумав, отвечал тот. «И что? Боярь-то не буянет?» Бояри сейчас сами смерть как боятся. В походе столько их повысекли за то, что холопов своих боевых против армии объединенной подняли. Да и теперь не щадят. Грех!» Вспыхнул священнослужитель. Потом, подумав, негромко добавил. «Оно же и не подумали прежде похода о раву чем такую кормить. Зубами полоненные пока скрипят, да помаленьку текать назад начинают». Уже и воеводы по тропам рыщут, ловят, стращают, а все одно. С голоду дохнуть никому не надобно. Смерды с холопами ладно, если текают, а кто по горячей, таки против бояр зубы точат. Примечание. Холоп — раб. Ушкуйники лютуют. Примечание. Ушкуйник — здесь купец. В более широком значении — разбойник, вольный человек, нанимавшийся в вооруженную дружину купцов и бояр занимавшихся торговлей и разбоями по Каме и Волге. Название получили по торговым судам, Ушкуем, на которых ходили в походы. «Вот и по оке вниз пошли! Так после них Мамай святого чище!» Горестно вздохнул митрополит. Примечание. Мамай — темник Золотой Орды, претендовавший на Великое Ханство, но не являвшийся чингизидом. «Вон бояре об отъезде говаривать начинают!» И те, кто в Москве остался при осаде, и те, кто от греха утёк, да потом вернулись. Оно ещё неизвестно, что верней. Оставаться и в страхе жить, или отъезжать, да и в лапы лихим попасть. Оно ведь самые крепкие головы сложили, а те, кто худые, так и князя проклинают. Чего так-то? А так-то, оскалился вдруг старик. Что в слова твои князь уверовал, да твёрдо решил при жизни своей ещё Москву столицей княжества объединённого сделать. Да дурить начал окаянный. Гневно закончил владыка. — А на меня обида какая? — оскалился в ответ трудовик. — Я, что ли, дела лихие творю? — Ты! — буквально взвился собеседник. — Ты, чужеродец, уж больно песни петь гораст. Да в песнях твоих еще кто знает больше чего — от Бога или от дьявола. Ладно, заслушаешься. Все разом, что кулак, князь един. А когда дело доходит, так и беда. Ты, владыка, не лихословь. Прежде чем Николай Сергеевич взорвался, взял слово Сергей. Волен человек. Слова словами, но путь свой каждый сам творит. Каждому решать, какими терниями идти. Никола много чего ладного говорил. Да не было и речи о том, чтобы на соседей идти. Или тем паче в полон сгонять народу тьму тьмущую. То княжья воля была с благословением моего. На наших душах грех тот. Жестом остановил он, собравшегося что-то сказать Булыцкого. «Еще неведомо, что было бы, как бы по воле твоей тахтамыши казнили, да на Орду пошли бы!» Повысил он голос, да так, что стоящий в дверях Ждан предпочел исчезнуть в предбаннике. «У соседей что же? Купцов отправить за харчем, да и дело с концом!» Сбавляя накал, вставил Булыцкий. «Не везде же Тахтамыш прошел. У соседей вон скупится». Так и сказано же тебе, неспокойно нынче стало. Успокоившись, отвечал Киприан. Оно по лесам теперь лихих, прорва, с земель своих сорванные, да на погибель оставленные, потекали от воевод княжьих. Караваны купеческие с дружинами только и ходят. А к каждому-то купцу-паратнику и не приставишь? Ну и дела. Только и развел руками пенсионер. Вот такие дела, отвечал ему Киприан. На том и закончили. Раскланившись с хозяином, старцы покинули келью, оставив Николая Сергеевича наедине со своими думами невеселыми. «Грех оно, великий, в грядущее заглядывать!» — оторвал его от размышлений Ждан. «А почему все?» «Да потому что переладить по-своему все соблазн велик, да судьбы чужие переправить». «Тебе-то что с того?» «Мне страх за тебя, Никола», — подумав, отвечал парнишка. «Ты-то как лучше все хочешь, без умыслу злого». Вон даже Сергей говаривал, от Бога ты, но не от дьявола. Тебе знание твое видится во благо для княжества московского. А кому оно? Себе в угоду лишь. А почему все так? Да потому что слабая людина перед соблазнами. Хочется себя наравне с Богом поставить. Да все твоими, Никола, стараниями. Ну так и что? Усмехнулся в ответ пенсионер. Руки, что ли, на себя наложить, чтобы знаниями своими в грех не вводить? Что ты, Никола? Замахал руками парень. «Грех великий! И душу свою замараешь, и на место святое грех наведешь!» «Значит, других спонталыку сбивать?» «Молиться тебе, Никола, надо!» «Молиться!» С жаром подался вперед парнишка. «А почему все?» «Да потому что очищает молитва смиренная душу от скверны!» «Молиться!» Усмехнулся в ответ тот. «Святая ты, Ждан, душа!» да на том уже и спасибо. Уже на следующий день приморозило и выпал первый снег. Обильный, добрый. Щедро засыпав студеную землю, он, переливаясь и серебрясь на солнце, наполнил все вокруг светом, бережно укрыл ветви деревьев и смерзшуюся землю. Засобирался назад в Москву Киприан. Благословив Радонежского и Николая Сергеевича, он, погрузившись в сани, отправился во свояси оставив в покое и уже почти восстановившегося трудовика и утомленного Сергия. Вслед выпавшему первому снегу вскоре вновь пришла распутица. Прихваченная была морозцем земля взбухла, превратившись в кашу. Да так, что и самые утоптанные тропинки разом негожие стали для ходьбы. Но не дорожка, а тина склизкая. Теперь разве что мостки спасали, перекинутые между кельями до да хозяйственными постройками только по ним было теперь возможно перемещаться. Да ведь и не очень-то и хотелось. Монахи, ну за исключением самых деловитых, теперь и носу на улицу не казали, углубившись в молитвы и отвлекаясь лишь для послушания до выполнения необходимых работ. Булыцкий тоже, пометуя о вечных своих болях в пояснице, решил отсидеться в келье. Вот печь только из каменьев наспех собранная развалилась, чему Николай Сергеевич, честно сказать, даже и обрадовался. Оно из-за того, что камни всех разных размеров до да формы были, конструкция убогая вышла, да и с тягой не заладилась. Так что чадило эта печь, будь здоров. По сравнению с открытым очагом, конечно, меньше, но все-таки. С другой стороны, Киприан эту покосившуюся «увидать-увидал», да оценить успел. И про кирпич услыхал. А раз так, то можно и на его помощь рассчитывать, если потребуется. А то, что просить высшие силы придется, так преподаватель в этом ни капельки не сомневался. Вот теперь, сидя в келье перед обрушившейся конструкцией, решился на вторую попытку с производством валинок. Оно и сезон подошел как раз, и материалу еще с прошлой поездки в Москву припасено достаточно для экспериментов было. И инструмент готов, и спешки, как тем летом, не было. В общем, все так сложилось, что Николай Сергеевич мог посвятить несколько дней налаживанию нового производства. Новый продукт, новая технология, новые перспективы. К тому же, хоть и виду не показывал, да переживал Булыцкий из-за того, что с князем в последний раз так рассорились. Все-таки, как оно там ни крути, а без поддержки Дмитрия Ивановича ни о каких серьезных успехах с задумками пенсионера мечтать и не приходилось. Пусть бы даже и имея за спиной такого союзника, как Киприан. Да и союзник ли? Оно и не понял Николай Сергеевич Владыку пока диковины, так и лад. А как про науки, с коими диковины эти творить? Таких мур священнослужитель становился. Ну, туча черная! Хоть и не заикайся. А просто небо коптить праздно, доживая век свой, да за прошлые заслуги гордиться, ну, совсем не хотелось Николаю Сергеевичу. А раз так, то с помощью Божьей, да со смекалкой своей, да с братьей, следовало попытаться реализовать хотя бы часть задуманного. А вот для этого и власть княжья до силы его нужна была. Ведь хоть и были среди схимников Троицкого монастыря толковые мастеровые, готовые во всем поддержать Булыцкого, но знаний все равно не хватало. Вон и с кирпичом намаялся, да толку-то. То пережженный получался, да так, что как труха рассыпался от нажатия несильного, то недожженный и непрочный от того. То вроде и с обжигом нормально все. Да на пемзу больше похож. И хрупок, что в руки страшно брать было. Не то, что ладить из него что-то. А то и просто слипался в одну монолитную массу. Так что теперь и ума приложить не мог пришелец. А что теперь с этими поленницами-глиняными делать? Разбирать? Так все равно кирпич не кирпич, а так смех. А использовать под хозяйственные нужды слипшиеся эти штабеля пока не представлялось возможным. А без кирпича ни дом на нормальный, ни печей домашних, Ни стекла. Ничего. В общем, замеряться надо было с князем. Неправ был он, конечно. Ну да и Булыцкий по обыкновению своему тоже дров наломал. Нет, чтобы проораться дать Дмитрию Ивановичу, да смолчать. Нет, надо же было самому в крик податься. Помощники нужны были. И хоть были готовы к любому кипишу схимники, а все одно неудобно было в который раз просить их о помощи, и без того скудное время остающееся на послушании утягивая. Да и потом, не на час занятия это, но на несколько дней. Так что пришлось выискивать другие варианты. Впрочем, вот тут-то проблема решилась просто. В помощь вызвался тот самый кузнец, сына которого в свое время так выручил пришелец, кость, сломанную вправив. Помятуя о чудесном исцелении, по первой же просьбе отправил кузнец сынов своих, оскола, горьку до да борича, в помощь. А раз так, то едва дождавшись и накормив парней, Булыцкий, проклиная и ругая тесноту кельи, принялся за работу. Примечание. Средний рост человека в те времена был значительно ниже человека современного. Частично этим и объясняется теснота кельей. Заранее закупленная шерсть еще за лето была расщипана да вычесана. С другой стороны, подстраховываясь, решил пенсионер рассказать да показать все тонкости технологии производства невиданной обувки. Поэтому и начал с ОЗОВ. Сначала заготовки. Шерсть как следует очистили, перебрав буквально по ниточке, а затем толстым слоем выложили в специальные формы в виде огромных носков. Кому же в пору такой, Никола? поразился верный ждан. Может, поменьше? Усядет он, улыбнулся в ответ пенсионер. Прямо хоть бы и тебе впрок станет. Да ну! восхитился, пропустивший летом первую волну этой эпопеи парнишка. Не видаль. То ли еще будет. Вооружившись скалками, парни, сменяя друг друга, принялись за самый трудоемкий процесс — раскатывание войлочных заготовок. Следя за процессом и подробно рассказывая о тонкости, пенсионер то и дело кипятком проливал материал, придавая ему плотность и эластичность. Совсем немного времени, и по пояс голые тела заблестели от выступившей влаги, а сквозь прогорклый смрад Гарри пробился терпкий запах пота. Гляди, Ждан! кивнул Булыцкий на изрядно уменьшившийся кусок материала. «А ты говорил, большой!» Смахнув солбопот, он снова взялся за инструмент и принялся активно раскатывать заготовку. «Давай, мальцы!» — довольный результатом кивнул пожилой человек. «Нам еще ох, как повозиться!» «Не, видаль!» — едва ли не хором восхищенно отозвались те. Уже к вечеру ближе Николай Сергеевич решил, что достаточно. Войлочные заготовки получились достаточно добротными и плотными. Разве что с размером, порядком отвыкший от таких работ, пенсионер промахнулся. Мала обувка получилась. Уж слишком сильно усела. Мальцу разве что на ногу. Ну да ладно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому особенно не кручились, пенсионер стянул трубообразные заготовки со скалок, И нацепив на заранее приготовленные колодки, повторяющие форму ноги, принялся за предание нужной формы, выделывая носок и пятку. Не сказать, что очень здорово получилось. Все-таки давно уже сам не занимался делом этим и кое-что позабылось. С другой стороны, утешал он себя, кузнец ребят на 7 дней отправил, а шерсть он еще летом заготовил столько, что хватит как минимум на 3 попытки. Наконец, когда болванка приняла форму привычной обувки, Николай Сергеевич, вооружившись деревянной колотушкой, принялся выправлять изделия. Дыхание сбилось, а пот, стекая ручьями, начал заливать глаза. Но останавливаться сейчас большого смысла не было. Уж стоило потратить еще пару часов, пока материал не начал подсыхать. Да и ребята сметливые попались. Быстро поняли, что и как делать, поэтому вскоре сменили своего учителя, и теперь принялись тщательно охаживать бока свежеизготовленных валенок деревяшкой. Увлекшись, те и не сразу заметили, что в дверях, склонив голову и молча наблюдая за процессом, стоит сам Сергей Радонежский. «Бог в помощь!» — кивнул старец хозяину. «Благодарствую, отче!» — поклонился ему Николай Сергеевич. Мальчишки, бросив свое занятие, также склонились в молчаливом поклоне. «Благослови!» — Благословляю на дела, ладные! — гость осенил знамением пенсионера, а потом и каждого из ребятишек. — И чего это ты посреди ночи удумал творить, а? — Погляди, Сергей, обувка какая ладная получается! — продемонстрировал колодки с заготовками Николай Сергеевич. — Мальцам спасибо, а то один едва ли справился бы. — Ночь — время для роздуху между бдениями дневными! — негромко отвечал Радонежский. Битвы великие, они не только мечами калеными да молитвами смиренными выигрываются. Клинок в руке уставший холоден, молитва в устах бессильных, пуста. Твоя правда, не задумываясь особенно над смыслом, весело отвечал преподаватель. До да времена придут, когда к молитвам до да клинкам тулупы до да обувка добрая прибавятся. Лютые зимы русские не один раз с супостатом хребтины переломят. Невидаль. И так исяк, разглядывая заготовку, кивнул головой старец. А мокрое чего? Да просушу еще. Без воды оно такое и не смастерить. Итак исяк, ворочая обувку, давая возможность как следует разглядеть ее, продолжал учитель труда. Печку бы еще. раздосадованно вздохнул Николай Сергеевич. Оно бы и дыму меньше, и тепла больше, и валенки сушить ловчее. А так на огне. Того и гляди спалишь. «Мальцов смотри, умаешь!» «Крепкие мальцы!» — ухмыльнулся в ответ пенсионер. «Кузнеца, детки!» «А я тебе вот что говорю!» Видя, что не понимает его собеседник, насупился святой отец. «Ты мне шумом своим всю братью мучишь! Ночь на дворе уже, а поутру вновь молитвам смиренным предаться должна! А кто сам себе пост принял ночету в служении посвятить, и тем помеха ты с мастеровыми своими!» «Прости, отче!» — спохватился вдруг пенсионер. «За работой-то он и не заметил, что ночь на дворе глубокая. Твоя правда!» — увлеклись. «Бог простит!» — кивнул в ответ тот. «А тебе и подавно! Ты не забывай только! Не один ты здесь!» «Благодарю, отче!» — снова поклонился Булыцкий. На том и закончили. Пацанов решил Булыцкий не отпускать, чтобы ночью, не дай бог, не случилось чего. Уложив всех на топчинах, сам, устроившись поудобнее, принялся так и сяк ворочать заготовки, так, чтобы и просыхали равномерно, и не перегрелись. Задел этим и не заметил, как уснул. Разбудил Булыцкого гул не гул какой-то. Вроде как переговаривался кто-то напряженно. «Валенки!» Спохватившись, подскочил он и тут же сообразил, что спит укрытой рогожкой на топчине а на полу уже сосредоточенно возятся, раскатывая новую заготовку пацанята. «А, вы?» Еще толком не сообразив, что происходит, встряхнул головой Николай Сергеевич. «Прости, Никола!» — прогудел Гойко. «Без тебя вот решили еще попробовать, а то все как сосунки немощные под присмотром твоим!» Ничего не ответил учитель, только улыбнулся, да на всякий случай заготовку, что мальцы подготовили, проверил. Да очень даже ничего оказалось. Ребята на славу постарались. «Вы тогда вот чего!» Окончательно придя в себя, отвечал Булыцкий. «Я эти пока сушить буду», — кивнул он на уже готовую пару. «Да приглядывать, чтобы в крифе у вас что не вышло. Вот только побольше шерсти надо бы, да скалку другую побольше. Ладно, хоть заготовил заранее, а то опять мальцу только впору и выйдут». Эти-то вон глядите и без того малы. А ведь все равно усядут еще, еще меньше станут. Уразумели, Никола! Потерев еще не поросший волосом подбородок, отозвался Гойка. Ну таки бог в помощь. На том и порешили. Булыцкий снова подсел к очагу и принялся, и так и сяк вертеть заготовки. Следя, чтобы языки пламени ненароком не лизнули драгоценную обувку. А ребята под руководством Гойка медленно восстанавливать процесс. В этот раз, понятное дело, медленней. Видно было, что ребятенки, ох, как стараются. Иной раз чересчур даже. Впрочем, Булыцкий, вспоминая свой школьный цех, и не лез совсем, предоставив ребятам право самим разбираться, отвечая на вопросы, да если совсем не так, чтобы подсказывать что да как. Так и день пролетел весь, в заботах. Прерывались только, чтобы пообедать, да на молитвы. Да если Сергей наведовался, да вопрошать начинал. Мол что, да как. Видно было, что и настоятеля занял процесс. Настолько, что позволил двоим схимникам трудно себя принять, да во славу Божью присоединиться к артиле. Тут, правда, конфуз другой вышел, и в пятером на силу умещались парни в келье. И это при том, что непосредственно валенки изготавливали трое, а один сушкой занимался, а еще один шерсти подготовкой. Решили, правда, и это. Келью одного из схимников заняли. И теперь работа кипела в двух хибарках. Николай Сергеевич же, чтобы не носиться туда-сюда и, не дай бог, простуду не подхватить, ушел к новичкам, предоставив Гойко самому руководить процессом. Ох, как тот обрадовался! А что, смышленый парнишка! Булыцкий уже и сам поприметил это, и теперь прикидывал, что надо бы его поближе к себе держать, да наукам обучать бригадировать, Ну никак не меньше». А ведь еще раньше подметил пенсионер, что если в городе еще как-то выделяются в специализации отдельные смышленые добойки, то в деревушках по большей части своей все как один, что надо, то и делают, руководимые старшим в семье. А вот начали мальцы в футбол гонять, так разом и понятно стало, кто во что гораст. Кто вожак, а кто просто лавкач. Да все одно, вести его за собою надо бы. Начал Булыцкий ремесла новое продвигать. И тут «пожалуйста». Вот уже и мечта забрежжила дерзкая, озадачиться вопросами взращивания лидеров с измальства самого. Ведь недаром сам все ступени прошел, от Октябренка до Комсомола. Эх, как жалел, когда упразднили систему эту. А теперь «пожалуйста». Самому теперь возможность представилась создать нечто подобное. Работа кипела вовсю, что и времени не замечали бег. Уже и шерсть, заготовленную надолго впрок, всю укатали, а на специальных колях красовались, просушиваясь над очагом, шесть пар неказистых обувок. Была и седьмая. Да ее, к немалому огорчению ребятни, спалили ненароком, пока сушили. За работой семь дней и пролетели. А пока возились, мороз снова ударил, сковав землю, до да ледяными бельмами залепив собравшиеся лужи. Солнце, наконец, вывалилось из-за туч, а свежий ветер разметал остатки хмари до бесконечных туманов. Оттого и воздух прозрачным стал. До одури, до звона. «Примерь, отче!» Булыцкий протянул одну из пар готовых валенок, зашедшему в гости Сергию. Перекрестившись, тот осторожно принял дар и так и сяк вертя его, разглядывая со всех сторон. Чудные! наконец довольно подытожил тот. — Да только чуть посырее станет, так и не обуешь. — Твоя правда, — согласился Булыцкий. — Да и не на оттепель обувка-то, на зиму лютую, за место сапожков-то. — Тесны, — примерил валенки старец. — А ты попробуй, может, разносятся, — огорчился Николай Сергеевич. — Не силен размер подбирать, — развел он руками. — Угодные ты богу дела творишь. Улыбнулся в ответ Сергей. Мученику подобно. Не ошибаются те лишь, кто не делает ничего. А раз так, то тебе и вовсе кручинится ни о чем, Никола. Улыбнулся старец. Твои деяния уже вон душ сколько спасли. А еще спасут сколько только Богу и ведомо. Благодарю, отче. Склонился Булыцкий. Слыхивал про печь все грезишь, да все не ладится у тебя. Сменил тему настоятель. «Тот Киприану спасибо. Помог. Подсказал слова, какие надо бы говорить Сергию, да и сам чего-то напел с Сергием с глазу нагло общаясь. Так что и оттаял тот, да сменил гнев на милость, да позволил печью заниматься». «Твоя правда, Сергий!» — кивнул головой пенсионер. «Да вот кирпич нужен, а без него беда. Разве из искаменьев попробовать? Да и то не весть, что получается. Вон, смотри, развалилась». Огорченно кивнул он на груду камней. Всё, что осталось от последнего эксперимента. «Так не укупишь ведь! Дорог! Вон Кремль белокаменный во что обошёлся-то! Одним камнетёсом сколько уплатили! Такие ещё и дотащи камни эти!» «Да мне бы хоть обычных-то каменьев собрать! Ну хоть на одну-то печурку! Мало, что ли, разбросано! Их бы только поискать!» «Так и Бог тебе в помощь, Никола!» «Людей дай, Сергей. Я вон мальцов упросил, чтобы камни собирали, да в склады складывали. Так сюда перевести и осталось-то. Да слабы отроки-то. А еще глину. Оно ну как ни крути, а камни-то так просто не уложишь в гору-то. Люба, тебе Никола от молитв смиренных паству отвлекать? Задумчиво отвечал Сергей. Все не имется тебе, хоть уже и в лаз седой. А ведь по-другому поглядеть, такие и во благо все твои проделки. Во имя великого дела да во славу Божию. Радонежский замолчал, собираясь с мыслями. «Был бы другой, кто не позволил бы, а тебе отказать и Бог не велит. Посему будут тебе люди Никола. Да ты только не забывай о том, что паство хоть и смиренно, да все одно нет-нет да взробчет. Ты хоть и во благо все творишь, да уж больно ошибок. Вместе тихом да уединенном суету все сеешь. Негоже для монастыря смиренного суета это. От битвы во имя славы Божьей отвлекает». Ты уж не обессудь, Никола, да к посаду тебе ближе надобно бы. А хоть бы и затын. Все глаз меньше любопытствующих, покой молитвы читающих тревожить будут. Прости, Сергий, покой, что тревожу братьей твоей. Смиренно поклонился Булыцкий. Бог простит. Мягко улыбнулся в ответ тот. И ты меня, Никола, прости. Бог простит. Поклонился он в ответ. Ну и слава Богу. Снова улыбнулся настоятель. «Завтра ранехонько, и отправишься по каменья да по глину. Оно и славно получается. Купец приехал с дарами. Благодарит, что отвадили от похода в Казань весной. Так вот тебе и лошадка, и телега. Дело, видать, богоугодное, раз оно вон как все складывается». «Видать, да», — почесал затылок Николай Сергеевич. «А что, получается, не ходили купцы туда?» «Получается, да» только ты их и поспрошай. Мне дела мерзкие далеки». На мы разошлись. Сергей к купцу разъяснить, что за просьба у него, да и зачем. А Булыцкий, схватив тачку, на реку за песком. А потом и к буераку, где глины еще летом заприметил. Годной вроде для печи изготовления. Уже вечером, натаскав всего необходимого и вывалив все в одну яму, Булыцкий при помощи Ждана и не ушедших еще сыновей кузнеца Принялся тщательно перемешивать все это до получения однородной массы. «А как застуденеет?» — поинтересовался верный Ждан. «С чего бы?» «Ну, как кувшин, студенеет, твердым становится. Как потом выковыривать?» «Так то на солнце да в печи», — усмехнулся в ответ Николай Сергеевич, в очередной раз отмечая смекалистость паренька. «А здесь вон и в яме вода, и на улице холодно. До утра разве что примерзнет, да и то не беда». «А утром, дай бог, каменьев привезем, да приступим!» Смахнув под солба, выдохнул преподаватель. «А теперь почивать!» Пацанята послушно кивнули головами и отправились спать. Уже на следующее утро со скрипом и стоном из ворот монастыря выкатилась телега, запряженная невысокой косматой лошаденкой. В телеге, свесив ноги, сидели Булыцкий, Ждан, Угрим да Пуча отправленные Сергием в помощь Булыцкому. Ребятишки окрестные на славу постарались, выискивая камни. Так что осталось лишь собрать их, да в одну кучу вывалить. И, честно сказать, никак не меньше нескольких дней потратить на это все планировал пенсионер. Оно хоть и немного надо было поперву а все равно, по раскисшей слякотной дороге оно пусть бы и с тачкой, а все же намаешься. А тут на тебе, телега с лошадкой. Да еще и молот, если расколоть чего придется. Дело, ладно, спорилось. Еще до наступления вечера успели они объехать все, да набрав полную телегу камней, а мало ли чего еще сладить надо будет, двинули по направлению к монастырю. «А ну, православные, стой!» Раздалось из полумрака, да так, что аж лошаденка испуганно всхрапнула. «Куда камень не повлакли души, бесье?» Зашелся кашлем невидимый разбойник. «А ты кто таков будешь, что тебе кланяться должен?» — крикнул в полутьму преподаватель. — Можешь и не кланяться, коли животом не дорожишь! — хрипло раздалось в ответ. — Мы люди божьи! — вглядываясь во мрак, выкрикнул преподаватель. — На отца волю во всем полагаемся. Коли написано, так и живота лишиться не страх. А ты чего в темноте рожу прячешь? Страшна больно? Или у самого душон казаичья? — Ох, Никола, не переменит тебя ничто! Из лесу прямо к лошади вышел невысокий коренастый бородач с закинутым за спину луком. «Милован!» — расхохотался Булыцкий, ловко спрыгивая с телеги. «Милован!» Он радостно обхватил товарища и принялся хлопать по спине и плечам. «Тише ты, кости переломаешь!» — принялся вырываться тот. «Прости, Милован, как ты здесь?» «Да вот, проведать решил, как ты тут! Не наломал ли дров по новой? Да не учудил чего ли!» «А то все нянька тебе нужна!» Согнулся в кашле бывший лихой. «У, проклятое!» Сплевывая мокроту, вновь зашелся кашлем бородач. «А один чего? А посреди ночи? А как с лихим кто попутает? Отверт чего?» Николай Сергеевич сходу закидывал товарища вопросами. «Ох, эскорт ты, чужеродец!» Остановил его милован. «Ты прими, обогрей, накорми поперву, а потом пытай, чего да как!» Чтобы стать на все, как у людей почтенных. А ну ведь дружинник перед тобой теперь княжей. А к тебе? Нахмурившись, перевел он взгляд на Угрима. Брата с грядущего, что ли? Такой же, что ли, горячный? Тут с одним-то сладу никакого, а с двумя-то вообще беда. Угрим-то? расхохотался Николай Сергеевич. Все за братьев держат. Поглядев на высокого бородатого схимника и сложением и лицом на пришельца, ох как походившего. В селе все оглобли и кликали. Скромно улыбнулся монах. Зарост-то. А не помню тебя, хоть и при монастыре жил. Так я и пришел на исходе лета. Как весть про Тахтамыша пролетела, встал и пошел. Думал в Москву, в дружину к князю податься. Да вот в монастырь попал. А татька с мамкой как же? Оставил что-ли? Нахмурился бывший лихой. Так ведь Бог прибрал еще о том году. А из братьев только я и остался. «Ни рода, ни племени. Никто». Перекрестившись, вздохнул здоровяк. «Прости». Тут же смягчился дружинник. «Не за что тебе прощения просить, добрый человек». «А ты чего телешься?» — бородач набросился на трудовика. «Друг некормленный, не отогретый, а ты тут тары-бары развел. Не так товарища встречают». «Прав», — ухмыльнулся в ответ преподаватель. «Так идем». — хлопнул он по плечу закашлившегося товарища. — Да расскажи, чего да как в княжестве. Как Дмитрий Иванович устроил все. — Новости, знаешь, сам сюда долго идут. Страсть как интересно. А чего не рассказать-то? — расплылся в улыбке тот. — Вот, слушай, Никола. Следующие полчаса, что вышагивали друзья по размокшей тропинке, Милован, ежеминутно откашливаясь, подробно рассказывал, что да как происходило в московском княжестве. И хотя Лихой говорил многое непринужденно, а нет-нет и ловил себя Булыцки на том, что вроде как не договаривает он. Княжество Московское, как оно и до нашествия было, улус Золотой Орды до скончания веков. Дмитрий Донской и потомки его, братья младшие Тахтамыша и его родни. Теперь все беды напополам. А зато от московского княжества дань. Четыре тысячи рублей в год и право самолично решать проблемы с окрестными славянскими улусами до земли новое присоединять к владениям Золотой Орды. Примечание. По итогам договоренностей после сожжения Москвы Дмитрий Иванович выплатил Тахтамышу дань в размере 5000 рублей. Следующие три года отводятся князю на ран зализывания до да хозяйства и дружину в порядок, чтобы привезти. После того в походах Тахтамыша брат младший обязан родственника поддерживать, по зову являясь конно, людно да оружно. Союз, до да договоренности эти скрепивши, в совместный поход отправились на князей удельных. Крест целовать заставлять на верность, да поминки собирать. Оно хоть и шли не торопясь, силу как бы свою показывая, да гонцов наперед рассылая. Да тут уж всех на колени поставили. Первым рязанского князя Олега Ивановича, давно уже мечтавшего объединить вокруг себя Владимирское да Суздальское княжество. Князь Рязанский услышал отправленных заранее гонцов и даже не попытался организовать сопротивление и попросту открыл ворота, да и сам навстречу с покаянием вышел. Зато и свой живот сохранил, и душ православных уберег великое количество. Ну, разве что боярам перед осадой Москвы утекшим несладко стало. Их кого и казнили, а кого, холопов лишив, помиловали по миру пустив. Но и земель, понятное дело, не вернули разве что самым надежным. Владимирско-Суздальские же князья напротив поступили неосмотрительно. Словно бы желая отомстить за гибель Семена Дмитриевича, утекший с поля боя Василий Кердяпа ухитрился настроить против московского князя, доживающего уже свой век, Дмитрия Константиновича. И тот, собрав Нижегородское войско и созвав дружины мордовских князей, двинулся против объединенного войска Дмитрия и Тахтамыша с тем, чтобы успеть занять Суздаль и встретить неприятеля. Примечание. Семен Дмитриевич и Василий Кирдяпа — родственники князя, обманом заставившие открыть ворота Москвы, что и привело к падению крепости. Дмитрий Константинович — нижегородский князь, отличавшийся лояльностью к Дмитрию Ивановичу и действовавший на стороне великого князя Московского. Впрочем, это ему не удалось, и войска встретились в поле недалеко от Владимира. Дмитрию Ивановичу не составило большого труда убедить Тахтамыша использовать уже проверенную тактику и действовать двумя отрядами. Тем более, что передовой отряд московский князь вызвался самолично вести в бой, а остатки армии Тахтамыша должны были в прелеске укрыться да по первому сигналу на помощь прийти княжьим войскам. И готовилась сеча великая. И повел Дмитрий Иванович войско на рать Дмитрия Константиновича. Но бог всемогущий вновь на стороне князя Московского оказался. Князь Нижегородский-то умом слаб оказался, да войска так выстроил, что оно тут же в окружение попало. И, видя бесполезность кровопролития, Константинович сам приказал оружие сложить, да целовать крест на верность великому князю Московскому направился. Примечание. На самом деле Нижегородский князь был союзником Дмитрия Ивановича. А пока действо то разворачивалось, шедший тайком отряд Василия Кердяпа да и бояр самых неугомонных, который, по задумке нижегородского князя, в тыл объединенному войску ударить должен был. В том же самом Прелески напоролся на резервный полк под руководством Тахтамыша. В схватке той много татар-посеченных оказалось. Да ко всему еще и насмерть был ранен знатный ордынский военачальник, татарский цесаревич, что ордынцам и лично Тахтамышу обиду личную учинило. Да вот виновника обиды той наказать не удалось. Хоть и неожиданностью полной оказалась встреча-то для обоих военачальников, все шкирдя попроворнее оказался. Он же и смекнул первый, что хоть врасплох застал татар, да все равно ни в умении, ни в количестве, ни тягаться ему с Тахтамышем. Поэтому с горсткой самых преданных ему людей снова утек с поля боя, укрывшись теперь за стенами Твери. Русское войско потерь не имело, татарское еще на треть потаяло. Нижегородцам же эта схватка обошлась в 4000 рублей. Три с Нижнего Новгорода до одна с Суздали. Ну и мастерами дань. Зато гарантии мира и всяческая поддержка в вопросах борьбы с Борисом. Примечание. Главный конкурент князя Нижегородского. На том замирились. И Дмитрий Константинович, поцеловав крест, передал войско свое московскому князю. А сам за слабостью своей отправился домой, доживать оставшиеся ему дни. Примечание. Дмитрий Константинович умер в 1383 году. Теперь уже огромная армия отправилась на приступ Твери, в которой и без того обиженный и оскорбленный князь Михаил уже приютил и обогрел беглого Ваську с горсткой уцелевших бояр. Примечание. Михаил Иванович Тверской, князь княжества Тверского. В этот раз вперед уже гонцов татарских отправили. Настолько Тахтамыша потрясла потеря понесенная, что сам пожелал весть составить князю, предателя за вратами укрывшему. Уж когда получил князь Тверской бересту эту, поздно делать что-то было давно в падать. Обезумевшие от ярости и горя татари первыми ринулись на приступ, неся огромные потери. Взять крепость, правда, сходу не вышло, и объединенная армия приступила к длительной осаде, в ходе которой основным миротворцем и выступил Дмитрий Иванович. Во многом благодаря именно его усилиям удалось убедить князя Тверского Михаила ворота крепости отворить и сделать так, что уже немногочисленные шайки кочевников не оказали ни малейшего сопротивления. Когда они в дома заходили худые и знатные боярские и брали себе то, что вздумается и кого вздумается. Запрет только строжайший на грабеж церквей и Кремля. А еще четыре тысячи к выплате на потери понесенные и на вечное признание себя вассалом князя Московского. Кирдяп уже и бояр тех, которые за то, чтобы предателя принять ратовали, лично Тахтамыш и казнил. А тут и гонец от Муромского княжества прилетел с просьбой о мире. Федор Глебович, с боярами своими, понимая, что захеревшему княжеству никак не тягаться ни помощи, ни по могуществу с объединенной армией, решили попросту упредить кровопролитие и сами готовность выразили крест на верность целовать. Примечание. Федор Глебович — князь Муромского княжества. А коль скоро не у потерявшего почти всю свою армию Тахтамыша, ни у уставшего от вида крови до слез православных Дмитрия Ивановича не осталось никакого желания вести дальнейшие боевые действия, решено было, что князь Муромский выплатит тысячу рублей и дань мастерами и красавицами, и навеки признает главенство Москвы над собой. Оно в итоге и вышло, что собрали 12 тысяч серебром, да в полон тьма тьмущая народу православного набрана. Восемь за два года вперед. Дмитрий Иванович отдал брату старшему, до да тысячу сверх, за души погибших в сечах отважных мужей татарских. Зато совсем было поникший Тахтамыш тут же согласился простить недоимки предыдущих лет. А остальные собранные деньги отдал брату младшему, в награду за борьбу с самозванцем Мамаем. А еще обставили Тахтамыша в том, что полон весь скупили. Почти 70 тысяч человек, среди которых и красавицы, и мастера, и удалы, и бояре даже. Все теперь вокруг Москвы расселяются, добыт да помаленьку мастят. Тахтамыш же, с остатками некогда грозного войска, да с дарами богатыми, отправился домой. И хоть рассказывал Милован все это словно сказку, какую читал, а Николай Сергеевич то и дело мысленно аплодировал великому князю московскому, девясь смекалистости до да мудрости. — Помогите! Христа ради, помогите! — донеслось откуда-то из леса. «Не оставьте в беде, православные! Христом Богом молю!» «Слышь, Никола!» — встрепенул Саждан. «Кличет кто-то!» «Чего?» — увлекшиеся разговором мужчины и не сразу сообразили, что и в самом деле откуда-то из лесу доносится клич о помощи. «Есть, что ли, рядом кто-то? Не оставьте в беде, родные вы мои!» Снова и снова доносилось из самой чаще. «Слышь, милован!» — разом насторожился Булыцкий. «Кличет кто-то, что ли?» «На то похоже». Переменившись в лице, отвечал тот. «Кто бы это? Лихих уши нету. Путник в ночь, и тот вряд ли пойдет. Схимники уши в монастыре все, а кто с тобой? Смерды? Так те, кто по лавкам, кто с мальцами тетешкаются, а кто и с женками подавно? Купец, что ли?» Скорее сам с собой разговаривая, рассуждал тот. «Дух, может, чей непрекаянный». Вставил подковылявший к мужчинам Ждан. «Типун тебе!» Закашлившись, прикрикнул в ответ Милован, да так, что Ждан поспешно перекрестился. То ли от страха перед схватившимся за лук мужиком, то ли убоявшись собственного предположения. А то ли и вовсе по привычке. «Э «Эй!» — крикнул в ответ Николай Сергеевич. «Куда пропал-то?» «Ау!» — тут же раздалось из чаще. «Кто здесь? Помогите! Души живы! Спасите Христа ради!» «Ждан, Пуча, здесь сидите!» «Угрим, милован, айда за мной!» Прихватив молот, Булыцкий направился на зов. За ним двое мужиков. «Не замолкай! Где ты там? Голос дай!» На мгновение потерявшись в пространстве, прокричал Николай Сергеевич. «Да ты, православный! Не замолкай!» «Ау!» — донеслось из лесу. «Стой, где стоишь!» — прикрикнул коренастый Угрим. Православный, что ли?» «Христа ради!» — снова донеслось из лесу. «Совсем заблукал! Уж и не думал, что души живой голос услышу! Не оставьте в беде, родненькие! Уж и с животом простился было!» Снова и снова доносилось из чаще. Уже не задумываясь ни о чем, товарищи бросились на зов. То и дело останавливаясь, чтобы, прислушавшись скорректировать направление, они бросались дальше, ведомые криком попавшего в беду. Мгновение, и вот они буквально налетели на одетого в перепачканные, местами порванные одежки, невысокого, но крепко сбитого бородача. Едва только завидев спасителей, тот, отбросив в сторону кривую суковатую палицу, служившую посохом, подался вперед, буквально повиснув на шею убежавшего впереди милована. На покусанной мошкарой рожеский тальца расплылась оляпистая улыбка, а сам несчастный тут же рассыпался в благодарностях. «Спасители мои, ангелы, люди добрые!» Похлопывая по плечам дружинника, тараторил тот. «Да что случилось-то?» С трудом отдирая мужика от себя, прорычал Милован. «Сурожанин я, родненькие мои!» Рыская туда-сюда глазками и переводя взгляд с мужчины на мужчину, пел тот. «Третьего дня по лесу! С караваном в Царьград шел, да беда случилось! Лихие людишки в дороге повстречались! Все!» Ни товара, ни людины, сам живот на силу спас. Три дня без еды блукал, думал уже к богу путь прямой. Слыхивал, что обитель Сергия Радонежского где-то недалече, да в лесу потерялся. Сквозь кущи до и руками рвал, вас услышал, перелякался поперву. Бог знает, может, недобрые какие. А, все равно, какая разница, что ли с голодухи от зверя или ножа, что ли, легко сдохнуть? Сбивчиво продолжал тот. «Братья, что ли?» Отодравшись, наконец, от мужика, тот перевел настороженный взгляд Сугрима на Булыцкого. — Знак поговаривают добрый, коли братьев в дороге повстречаешь. — Ну, пусть, братья, коли хороший тебе знак нужен, — усмехнулся Николай Сергеевич. — На, бедолага, возьми. Милован вытащил из сумки ломать хлеба и протянул его путнику. — Ишь, гори, мыка, изглодался. Глядя, как тот покорябанными своими пальцами судорожно вцепился в краюху, покачал головой бывший лихой. «Ну-ка, угрим, подсоби-ка!» Когда несчастный разделался с хлебом, обратился милован к товарищу. «А мы рядышком!» Сплевывая мокроту, настороженно зыркал он по сторонам. «Не приведи, Господь, если лихие зов слыхали!» «Стекутся со всего лесу!» «Им-то сейчас, ежели Дмитрий Иванович про них прознает, смерть верная!» Вот так. Довольно кивнул головой бородач, видя как заблудившийся грузно навалился на аж у угрима. А теперь живо! Не дай бог на лихих снова налететь! — Брехун! — улучив момент, шепнул дружинник Булыцкому. — Примечание. Дружинник — наемник князя. Профессиональный воин, занимающийся военным ремеслом. — Чего? — не сразу сообразил опасливо поглядывавший по сторонам Николай Сергеевич. «Последних лихих еще летом повырезали». Поглядывая на Угрима с незнакомцем, продолжал Милован. «Князь соседей усмирял по конопару с Тахтамышем. Я с дружинниками по гнездам разбойничьим прошелся. Никого не пощадили». Сквозь кашель закончил мужик. «Ты?» Не поняв, уставился на товарища пенсионер. А Киприан говорил, что наоборот, лихих самое время сейчас. Вон смерды с голодухи в леса бегут, да шайки сколачивают. «А ты верь ему больше!» — проворчал в ответ тот. «Киприан за затыны носу не кажет. Ему что пустобрех какой расскажет, то и правда!» «Так что же это?» — ошарашенно остановился пенсионер. «Брехня все получается. И что жрать нечего, и что смерды с холопами буянить начинают?» «Про жратву верно!» Схватив товарища за руку, потащил его вперед милован. «Что неспокойно нынче?» Тоже ладно. А вот что лихие распоясались, брехня. Вон Дмитрий Иванович Ратников своих, чтобы не распускать по домам, жалование учредил, да по землям расселил, чтобы присматривали они за порядком, да рассказывали князю, чего там да как. Оно и спокойней сразу, и лют горячей пределе, и не буянит. Киприанта всего этого не знает, вот и попусту воздух сотрясает. А вот этот, кивнул он в спину купцу, брех. «С чего решил-то так?» Третьего дня без жратвы орал, что диакону не всякому под силу. Негромко, чтобы идущие впереди не услыхали, обронил бывший лихой. Краюху больше на землю покрошил, чем сожрал. Рожа покусана да ни одной царапины или синяка. Как от лихих текаешь, так и не глядишь, куды. Живот бы сохранить, и то, слава богу. Руки вон, как кошкой покорябаны. Хоть через кусты с руками голыми, говорит, продирался. «Обниматься, как полез, так кости чуть не переломал. Силище, что у лешего. Да и гляди, не угрешка его тащит, а купец его волочит». «Брехун!» Давя очередной приступ кашля, закончил Милован. «Так может...» Булыцкий дернулся было вперёд, но тяжёлая рука Милована легла на плечо. «Ты, Никола, ежели дров не наломал, так и день зазря прожил!» Прогудел бородач. «Всё не имётся тебе!» «Ты не гречись, да понаблюдай, да повспоминай, чего там в грядущем твоём кажут. Глядишь и про это что упомнишь». «Твоя правда», — угомонился пенсионер. «Ты, мил человек, вез то что?» Нагнав мужчин, поинтересовался милован. «Соболя да кольчуги. В Царьграде они ох, как ценны. Вёз вот, а ушёл от Москвы недалече. Ну уж и подумывал, что ли бросить всё дожонку взять, а там бог даст и с мальцами понянчиться доведётся». Да вот решил в последний поход. Видно, Бога слушать надобно было, что он подсказывает. А то ни барыша, ни товаров, да живот едва не потерял. А каково оно сейчас после похода Тахтамышева торгуется? Тут же вырос рядом Булыцкий. Оно, небось, мосты по новой-то ох, как не сладко. О чем ты, мил человек? Не сразу и понял тот. Как же? В свою очередь удивился Николай Сергеевич. Слыхивал я в Казани, повырезали купцов-то всех, чтобы в Москву весть никто не донес. «А, это...» Запрокинув голову, слишком громко для измученного тремя днями голода расхохотался незнакомец. «Не слыхивал, что ли, то Нижегородских. Нас Дмитрий Иванович к Альгерду отправил с дарами. Оно как-никак родственники, хоть и бывают лаются. Повелел к ним замеряться. Не же казал друг на друга камни держать за спинами». «Чего вдруг?» Удивился Булыцкий. Я что ли знаю, крякнул в ответ тот. Ты у князя поспрашай, то ему виднее. Оно хоть и без барыша поход был, да сам князь оплатил, да снарядил. Так что пуще царь градского он нам по душе пришелся. Князь, что ли, сына посватать решил, за кого из Альгердовичей? Задумчиво пробубнил тот. Хоть и родственники, а все решил союз открепить. Да как так-то? Чего вдруг родственники-то? «Да так, что Андрей Ивановича брата Дмитрия Донского женщина, Альгерда дочка!» Охотно пояснил тот. «Их еще Алексий патриарх женил. Летом, что ли, позапрошлым. Увлекшись разговором, незнакомец уже и сам бодро зашагал, забыв и про хромоту, и про усталость свою. «Вот и кумекую я! Князь чего-то задумал, а чего Богу одному ведомо!» «Куром насмеха не родственники!» В ответ проворчал Николай Сергеевич. Пачи недругов такие. Его собеседник просто пожал плечами. Мол, каких бог дал такие родственники? «Звать-то тебя как?» Поинтересовался Милован. «Никоматом кличут!» Отвечал тот. «Никоматом Сурожским! Слыхивали, что ли?» Почему-то расплылся в улыбке тот. «Слыхивали!» Равнодушно кивнул Милован. «У Алексия, говоривают, в почете был!» «Говаривают!» Снова ухмыльнулся тот. «Много чего еще говаривают», — помолчав, добавил он. «И друзья, и пачи недруги». Резко переменившись в настроении, зло сплюнул он себе под ноги. «Завидно, что ли? Так то от незнания. Всем, что ли, думается, что жизнь купца — мед сладкий? Мол, люд торговый везде почет да прием радушный. Князьям вхожи. А нам, что ли, сладко от того? Где с чистой душой примут, а где и с камнем за пазухой?» «Смерды!» Почему-то яростно погрозив кому-то кулаком, прошипел тот. «Вот и наговаривают». «А ты, значит, ни на кого не наговариваешь», — буркнул в ответ Милован. «И я, бывает, наговариваю», — насупился собеседник. «Не грешен, что ли? Да только мое дело малое, да хоть на раз и удалое, а иное и лихое. Мне нынче что ни день прожитый, так и слава богу». «А ты имя его всуе не поминай», — Отозвался Милован. Никомат ничего не ответил, и оставшийся путь прошли молча. Уже на дороге, где поджидали их Ждан с путшей, скиталец, тяжко распластавшись в телеге, снова принялся ныть и конючить. Да так, что сердобольные монахи засуетились вокруг, то воды подавая, то соломки или чего там подсовывая, чтобы лежать было тому на камнях этих удобней а то и просто рогожку, которой ноги скитальца прикрыли, поправляя. Милован же шел рядом, поглядывая то на задумавшегося Булыцкого, то на Никомата. Николай Сергеевич же, молча топая по дорожке рядом с телегой, вспоминал, а что ему известно про этого самого Никомата-бреха. И хоть в институте, где историка позже по совместительству и трудовик образования получал, история досконально изучалась, да все равно с трудом вспоминалось про Никомата-то. Агента, как утверждали дошедшие до современности источники генуэзцев, накрепко к тому времени увязших в войне с венецианцами за выход в море и обладание Царьградом. Агента католической церкви, сделавшего ставку на давнего противника московских князей в борьбе за могущество с целью раскачать и без того хрупкое равновесие, сложившееся в отношениях между Царьградом и его вотчинами — Киевской Русью, Литовской Русью и Русью Московской ведущими ожесточенную борьбу за право зваться центром православия. Княжеству же Тверскому, во главе с амбициозным Михаилом Александровичем, уже, кстати, раз оскорбленным патриархом Алексием в споре с удельным князем Кашинским несколько лет назад, уделялась особая роль — стать центром, вокруг которого против московитов объединятся литовские и ордынские хоругви. И карта ведь в итоге вроде разыграна была красиво, И за обещаниями Никомата стояли и всемогущие генуэзцы, и грозные ордынцы. А тут еще и княжество Московское погрязло в целой серии мелких распрей, тогда как Литовское и да Тверское княжества находились на пике своего могущества. Да только, как потом уже выяснилось, пешкой купец оказался в игре еще большего масштаба. Так и не дождавшись помощи спасавшего в последний момент перед могуществом собравшейся на стороне Дмитрия Ивановича дружины Альгерда, не получивший вовремя помощи Мамая, на несколько месяцев запертый в собственном городе Михаил Тверской в итоге сдался на милость московского князя, подписав договор, согласно которому отказывался от любых притязаний на власть и могущество, и стал зваться младшим братом князя Дмитрия Ивановича Донского. Для Альгерда же эта история закончилась выдачей дочери за Владимира Андреевича Серпуховского, что впоследствии позволило избежать серьезного кровопролития под Любутском, когда пошедший ратью на Москву Альгерт был остановлен Владимиром Храбрым. Событие, о котором официальная летопись отозвалась следующим образом. «И стояли рати прямо друг против друга, а между ними овраг крутой и дебрь очень большая. И нельзя было полкам сойтись на бой. И так стояли несколько дней. И, заключив мир между собой, разошлись. В итоге каждый остался на своем». И только поверженный Михаил Иванович вновь попытался взять реванш, но снова бесславно проиграл могучему московскому князю. Что же, по делам. Хотя уже на том благодарен должен был быть князь Опальный, что и в этот раз головы не лишился. На том следы никомата затерялись в истории. Лишь где-то выплывала информация о достаточно бесславном завершении карьеры интригана, что, мол, казнен был за измену или предательство. Но вот где, кем и когда — Булыцкий уже вспомнить не смог. Николай Сергеевич с любопытством посмотрел на распластавшегося в телеге купца. Ничего особенного на вид. И ничего общего с таким типично диснеевским злодеем. Тучным, обязательно с длинной черной бородой и горящими нехорошим блеском узенькими глазками. Так, уставший, зачерствевший в интригах мужик, по собственной неосторожности или по чьей-то злой воле, ввязавшийся в очередную опасную игру. Занятно? Да. Но не более того. Поняв, кто перед ним, Булыцкий сосредоточился на том, что же привело этого человека к Сергию. Случайность? Вряд ли. Выходки лихих? До комментариев Милована Булыцкий охотно поверил бы в эту версию. Но не сейчас. Очередная игра? Но тогда чья? И с какой целью? И почему именно сейчас? И к Сергию? Или, может, нет? За этими раздумьями Николай Сергеевич не заметил, как телега подкатила к тыну Троицкого монастыря. Э -э -э «Эй!» — окликнул хозяев Милован. В ответ из кельи вышел сам Сергей и, бросив взгляд на гостей, резко заговорил. «Шумишь чего? По что место святое зазря тревожишь? Хоть и дружинник княжей, а все одно знайчин». Признав в гости милована, еще больше разгневался тот. «Принимай, святые отцы Горемычного!» Ничуть не смутившись такому приему, бородач деловито соскочил с телеги и тут же принялся хозяйничать, создавая вокруг гостя движение. «Душу православную лихие не сгубили чуть! Помолитесь за спасение чудное!» «Душу спасти — подвиг великий!» Подходя к самой телеге, задумчиво произнес Сергей. «Да знать кому, что есть спасение души и спасение ли оно живота!» «Примем да помолимся, коли без камня на душе!» В упор глядя на показно расслабленного пострадавшего, продолжал Радонежский. «А коли с камнем, не обессудь!» «Других судить грех великий, да только другому солгавший на свою душу пятно посадит!» «Пойдем, Никола!» — утянул Булыцкого милован. «За никоматом есть приглядеть кому!» Николай Сергеевич послушно направился вслед товарищу, уже в душе подозревая, что в очередной раз становится центральной фигурой в чьей-то чертовски сложной игре. Впрочем, на сей раз отнесся к этому спокойно. Ну, игра и игра. А потому Николай Сергеевич, просто расслабившись, решил не бежать впереди паровоза, но лишь отдаться воле подхватившего его течение и постараться хоть в этот раз не налететь на камни, Тем более, что, как сегодня узнал пенсионер, Дмитрий Иванович не просто поверил, но еще и действовать начал по-своему, не считаясь с наставлениями пришельца. И действовать так, что Булыцкий мысленно снял головной убор и на радостях выкрикнул Браво! Разыграть такой спектакль с остатками войска Тахтамыша, как следует потрепав и подчинив его именем своей воле окрестных князей, перевести в Русь Московскую огромное количество мастеровых в последний момент развернуть купцов и направить их с дарами к литовскому князю. Браво, Дмитрий Иванович, браво! И если поперву коробило преподавателя то, что не по его предположениям история ладится, но как-то вроде и вкривь, то теперь понимать начал он. А почему так? Ведь при всей своей осведомленности и не подумал пенсионер о людишках на вроде Никомата или того же Васьки Вильяминова, отступника, сына последнего Тысяцкого на Руси. А вот князь, напротив, о таких, похоже, и призадумался. А призадумавшись, все так обставил, чтобы комар, как говорится, носу не подточил. Да до Тахтамыша ни единая весточка не долетела о возможной подготовке отпора его армии. Да и потом, когда таяло войско кочевника, оно вроде как случайностью обставлено было. А на самом-то деле... Уже и не верил трудовик, что с Нижегородским войском случайно все так вышло, само собою. Ведь теперь готов он был поклясться, что это спектакль, умело разыгранный великим князем московским. Не зря же послов впереди войска рассылал Дмитрий Иванович. И самое-то интересное, ни даже повода не было заподозрить Дмитрия Ивановича в игре против старшего брата. Следуя за товарищем, Николай Сергеевич вошел в трапезную. «Присаживайся, Никола», — коротко кивнул Милован, указывая на скамейку. «Не велел князь тебе того говаривать. Мол, горяч больно. Того и глядишь, дров наломает, да опять с ног на голову всё перевернёт». «Правда, Дмитрий Иванович», — вздохнув, продолжал тот. «А по мне так ещё больше наломаешь их, не знаючи. Так что я тебе, что от князя услышал, расскажу, а дальше ты уж не обессудь, сам смекай, что оно да к чему». Может, и не прав я, да только сердцем чуется, что так должно. А как Сергей говаривал, сердце не обманешь, голову да, можно, сердце никак. В это время дверь отворилась, и к мужчинам присоединился Сергей. Явился Таки. Присев на скамью негромко громко молвил старец От фрязов брех. Примечание Фрязы генуэсцы. Так что ждали кого-то? — встрепенулся Николай Сергеевич. «Ждали!» — кивнул Милован. «Да не так скоро и не самого бреха!» Никомат брех. Смуту усеял меж князей в угоду фрязом. Да посеял бы, коли не Божья воля. Господу, Русь Московская, чтобы сильной была угодна. То и свершилось. на наперекор. Дружку Никомата Ваньке Вильяминову вон давно уже голову с плеч сняли. Примечание. Имеется в виду казнь Ивана Вильяминова, которая считается первой официальной смертной казнью на Руси. Процедура была придумана Дмитрием Донским, а обезглавлен Иван мечом. Грех на душе князя Дмитрия тот. Да меньшим грехом больше отворотил. Княжей воле непослушание, оно паче смуты открытой. Так и отвадил он охотников души сиры аспанталыку сбивать смертоубийством прилюдным. «И правильно!» — хмыкнул Милован. Оно много охотников развелось до власти. А по мне хоть и Тысяцкий, а честь знай, до воли князя наперекор не становись. Князь — глава. За ним и бояре. А слушался, так и голова с плеч долой. Так ковеча как же!» Порывшись в памяти, поинтересовался Булыцкий. «Вроде как все решают делать, что случись беда какая. Может, оно и вернее так, чем когда один-то?» «Когда все решают, так все одно, что никто», — проворчал в ответ лихой. «Оно хоть и с виду ладно, да навече том больше глотки рвут да кулаками машут. Пойди ты, чего дельного порешай в толпе-то такой!» «Голова одна должна быть, за ней бояре, и владыка, и дружина. Оно, коли так, то и толку больше, и шкуйников нет». «А шкуйники при чем здесь?» А при том, что опаслявеча такого, по всей оке те, кто битым оказался, промысел такой устраивали, что лихие по лесам прятались, не дай бог на ушкуйников нарваться. Никого те битые не щадили, хоть бы на ком, но отыграться. Как по ушкуям своим рассаживались, да вниз по течению шли, так саранча — пыль ангельская. Хотя спору нет, и толк с них. Соболя с югорского камня до шкуры до каменья. Чуть подумав, закончил Милован. Примечание. Югорский камень, Уральские горы. Ванька обиду на Дмитрия Ивановича затаил. За то, что после смерти Васьки Вильяминова тот Тысяцкого пост упразднил. Молодой, горячий, до подвигов охочий. Вот и грех тебе. Продолжил между тем старец. Варду утек до да смуты оттуда мутил. А потом никомата и повстречал. Вот вдвоем в грех ввели Михаила Ивановича, тверского князя. Посулами славы до власти против рати Дмитрия Донского подняли. И грех, ну и добро, конечно. Не они, так и князья бы против Твери не объединились. Не двое эти, так и княжество Тверское грозным до сих пор было бы. И Едигею, пожалуй, ответ другой дали бы. Задумчиво добавил Булыцкий и, поймав недоуменный взгляд товарища, поспешил пояснить. От Орды. Навроде Тахтамыша. Хитрее только. И все чахловчее. Долго до него еще должно быть, а теперь и вовсе неведомо, как оно там сложится. Ты пока и в голову не бери. Примечание. Едигей — темник Золотой Орды в конце XIV века, в начале XV века. Основатель династии, возглавивший Ногайскую Орду. В 1408 году предпринял поход на Москву, но, видя, что осада затягивается, затребовал у князя Тверского помощь в осаде. Однако тот ослушался и не повел свое войско на Москву. «Из грядущего твоего?» «Да не из моего, а из твоего, Сергей. Даст Бог, доживешь». Да «Власть князя от Бога», — не заметив реплики, продолжал Сергей. «И яко Бог един, так и князю единому быть должно. Князь додума дума — единая. И у каждого-то и думы все о княжестве должны быть, а то каждый о своей машне думает. Как все о едином, так и лад, и порядок, и мир». Как каждый себе князь на уме, так вот и смуты тебе, и разлад. Некомат вашки смуту раз навели. Кто единожды в грех свалился, тому и до другого раза недалече. Особенно, ежели к Богу спиной повернут. Никомат он латинян, Богу истинному он чужд. Глядите за ним шибко, бы беды не учудил какой. Не просто так он здесь. «Видишь ты, отчудалече!» — задумчиво прогудел Милован. Твоим словам, еще и волю княжью добавить надобно. А воля такова. Ни команды сыскать, да в белокаменную хитростью или силой заманить, дабы беды не учудил какой. Видеть в глаза не видовал его, потому и сомнения взяли. Милован почесал бороду. Теперь, разумею, вязать надо было еще там, а не в место святое везти. Успеешь еще, усмехнулся Булыцкий. Не торопись. Сам же меня и наставлял. Не тронь, да пожить дай при монастыре. — Чего мелишь? — взъерепенился в один миг Сергей. Не бывать такому, чтобы вместе святом до фрязов посыльный жил. Хоть и создал бог человека по образу и подобию своему, так фрязы отвернулись от него, да делами богохульными занялись. Не бывать, негоже. Ты подожди, святой отец, не кипятись, — поспешил успокоить его преподаватель. — Не в монастыре самом жить ему. «Ишу, думал, чего!» «Пусть в келье поживёт, да так, чтобы приглядывал за ней кто постоянно. Пообвыкнется, да глядишь разговорится, да чего полезного скажет. Того, что ни тебе, ни князю неведомо». «И так расскажет», — хмуро проворчал Милован. «Не таким языки развязывали». «Расскажет, конечно», — оскалился в ответ пенсионер. Только с перепугу чего напутает, приврет или с ног на голову перекрутит. Или ты о чем спросить запамятуешь. Знаем мы ваши методы. Вздрогнул пенсионер, почему-то снова вспомнив вакума. Ты, Никола, опять за свое? — насупился в ответ Милован. — Ох, язык до беды тебя доведет. Князь не укоротил, так думаешь, теперь все дозволено? — Ты мне, князем, не тычь, — огрызнулся в ответ Булыцкий. «Князю я пока нужен был, так и почет мне был, и вера. Беду как упредил, так и все. Забыли, да и облаяли еще. А я вам как лучше говорю, то, о чем вы и знать не можете». «Так-то оно так», — усмехнулся в ответ Милован. «А что скажешь сейчас, когда не в почете у Дмитрия Ивановича стало, а?» «Так и не моя в том вина, что князь от меня получить хочет то, не ведаю, чего я и сам». «Ты, Никола, поаккуратней, когда с ратником княжьим беседу ведешь!» Зло скалился бородач. «Славеса выбирай как следует!» «Что, отведал славы?» Подался вперед Николай Сергеевич. Голова хмельной стала от вкуса сладкого. «Так только помни того же Михаила Тверского! Ему тоже сердце власти до славы желания обожгло! А кто он теперь, а? Да никто!» «Ох, не вводи в грех!» Откашлившись, рыкнул Милован. «Оба не грешите в Доме Божьем!» Мягко, но в то же время решительно вклинился в спор Сергий Радонежский. «И ты, Никола, не прав, горячая шибко! И ты!» — обратился он к Миловану. «Гордыни грех тяжкий, ослепляет да так, что и земли не видать под ногами!» «Твоя правда!» — встряхнув головой, проговорил Милован. «Есть грех!» Перекрестившись, он поклонился сперва Сергию, а потом Булыцкому. Прости, отче, и ты, Никола, прости, твоя правда. Слава да власть, что мед хмельной. Бог простит, мягко отвечал Сергей. И ты, прости меня, Коля обидел. Булыцкий в ответ также поклонился товарищу. И за мной грешок водится. Горячий но и разбольно. Раз так, то пусть по Николиному в этот раз будет. — рассудил Радонежский. «Я братью предупрежу, чтобы ухи держали востро. Да и вы поглядывайте!» Предостерегающе поднял палец старец. «Схимники народ смирный, обидеть всякому по силам!» «Благослови, отче!» Поднялись со скамьи мужи. «Благословляю, на дела богоугодные!» На том и закончили. Булыцкий с Милованом отправились к никомату, Сергей удалился на молитвы. Вокруг купца уже вовсю хлопотали свободные от молитв схимники. Наслышанные о злоключениях путника, они предлагали кто краюху перекусить, чтобы, кто соломы, чтобы было удобнее лежать, а кто и просто охал, сетуя на лихих. «Здрав, путник Амат!» Милован подошел к телеге, с которой так и не слез несчастный. «Ты уж прости, что оставили тебя, уж больно строг настоятель!» Мирские беды чужды Сергию, вот и не хотел, чтобы покой братья его нарушал. «Может, тогда я сам ответ держать буду? Она вон уже ночь на дворе, укрыться хотя бы до утра, а там и дальше с помощью Божьей!» Поднял тот бровь. «Теперь до Москвы как добраться, знамо!» Оскалился он. «До утра бы перемочься как-то, да хвалы Богу воздать, что люди добрые не перевелись, да живот, что в лесу дремучим уберег». Богу как угодно, так и будет. Наставительно поднял палец Милован. Строг хоть настоятель, да все одно душа чистая. Позволил остаться, пока сил горемычной не наберется. Оно три дня без харчанья шутки. Иной схимник не сдюжит, а тут мирянин. Не тревожь покой Сергия. Не надо б на его отвлекать смиренных. Нелепо это. Раз так, то и слава Богу, кивнул купец. «Ходить можешь?» Заботливо, как отец, поинтересовался дружинник. «Да вроде», — прислушавшись к ощущениям, отвечал заблудший. «Ну так пошли в келью!» Сергий повелел. Сказал, пусть отдохнет путник. Небось и не почивал, пока поле сублукал. Никомат скорчил унылую физиономию. «Отдохни из дороги дальней, а там, глядишь, и на баньку сподобимся». Поддерживая пострадавшего, Милован довел его до кельи Николая Сергеевича. «Отдохни, не кручинься почем зря. Бог дал, Бог взял!» Увещевал тот, пока Булыцкий готовил гостю топчан. «А это чего?» — кивнул купец в сторону неуклюжего нагромождения камней. То, что раньше было печью. «Теплая, гляди-ка!» Забыв даже про свои беды, поразился бородач. «Да, печь!» — сплюнул под ноги Булыцкий. А чего страшная такая, вставил милован. Или то, как твой, как там его? Арбалет! Эрзац арбалет! Вспомнил он непривычное для себя слово. Эрзац арбалет? Князю-то показать, да перебиться время какое-то, по кудоскопам ладно и делать не научимся. Эрзац? Живо насторожился купец, бросая острые взгляды по сторонам. Это тот, что ли, что против тахтамыша? Он самый. Нарочито равнодушно отвечал Милован. «Тоже страх божий, что и печь это! А что с нее толку, распокамением рассыпается то и дело!» «Эх, Никола, как дитё малое!» Закашлившись, Милован двинул из кельи. «Все за тобой приглядывать! Принесу сейчас кое-чего, погоди меня!» «А ты, что ли, тот самый чужеродец? Пророк?» Едва лишь за бородачом захлопнулась дверь, подался вперед Никомат. Выходит, да. «Из грядущего?» «Из грядущего». «И про всех, что ли, наперёд знаешь всё? И судьба, как сложится, и Богу душу отдать, когда суждено?» В упор уставившись на хозяина кельев, кратчево поинтересовался тот. «Наперёд только Богу ведомо», — уклончиво отвечал Николай Сергеевич. «У него его прошай. Я лишь раб Божий, за грехи свои видать в прошлое попавший». «Не рад, что ли?» Оскалился в ответ пришелец. «А чему радоваться-то?» «Да как чему? Тут собака каждая грезит себя поближе к князю подсесть, да славы и спить в волю. А тебе дорога прямая, хоть бы и к боярину, хоть бы к князю, а хоть бы и к патриарху самому вселенскому. Наперед знать что да как сложится не власть, что ли? Да никакому золоту с таким знанием не тягаться. Тебе бы чужеродец в палатах княжьих, а не в конуре этой». Он, оскалившись, презрительно оглядел у боги Быткельи Ютица! Да что там палаты, княжьи, тебе хоть в сарай ордынский, а хоть бы и к дожем. Примечание: Дож. итальянский дож. от латинского дукс, вождь, предводитель. Того же корня слова дукс, дукат, дука, дуче. Титул главы государства в итальянских морских республиках Венецианской, Генуэзской и Амальфийской. «Выше тебя Бог только и будет! Не радость, что ли?» «Что-то не пойму, к чему клонишь», — Николай Сергеевич в упор посмотрел на собеседника. «А к тому и клоню», — выдержав этот взгляд, спокойно отвечал Никомат, «что с твоими знаниями от князя далече быть грех. Что ли, не слыхивали все, как ты во славу Создателя тех выхаживал, кого уже и отпивать начали? Или про нити рвущие те, что против конницы, или про фрукты овощи невиданные?» «Вон печь твоя. поди сыщи по Москве и такую. А у тебя вот она». «И что? Сладко тебе, что ли, живется? Князь, что ли, милостью одарил? Да вон хотя бы за Москву спасенную». «Гордыня — грех. А не гордыня, что ли, спасителя не отблагодарить, а?» «У князя хлопот нынче, что ни тебе, ни мне не снилось», — спокойно отвечал преподаватель. «Ему вон Москву по новой отстраивать». Отстроит, на то и князь. А что ли, не твоя бы помощь, было бы чего отстраивать, а? Забыть оно всегда ловчей, чем отплатить добром. От добра добра сам знаешь, не ищут. Никомат, потупившись, промолчал. К чему разговор затеял этот? К тому, что здесь никто ты. Путник оскалился вновь. И что с того? Где-то лучше будет. А ты сам подумай, прищурился в ответ тот. Слушок-то уже потек. Не зверь, в клете не запрешь. Сейчас много охочих от чужеродца услыхать про грядущие. Генуэзцы с венецианцами до да с царьградом в разладе. Уж они-то не поскупятся на дары. Зато лишь, чтобы от тебя услышать, как им в битве той одолеть всех. Да кто мне генуэзцы твои да венецианцы? Родственники, что ли? Все людины братья да сестры. Одним творцом созданы по образу да подобию Бога. Хочешь, сам родственникам расскажи. Желаешь сам к дожу вхожим быть? Так я подсоблю. А то не хочу. Хочу, конечно. А ты, что ли, нет? А я уже нарассказывал, что пустобрёхом зваться стал. Да в пару б чуть не угодил. На казни русичей гостем главным стал. Предателями они были. А ты не суди. Горяч ты, Никола. Сбавив обороты, угомонился никомат. «Так хочешь сам рассказать дожим генуэзским про грядущие их?» «А то!» «Так слушай», — оскалился в ответ тот. «Недолго осталось Генуэ, владычицей Марии быть. Скоро забудут про ее величие. Отъедят и Сардинию, и земли палестинские, и в Лигурию французы до Миланцы наведываться начнут. Корсика так вообще взбунтуется». «Брешешь!» «Еще чуть, и забудут все про величие былое. Еще чуть. Да самое коленья склонят. Пустое, пустобрёкство то! Что, ещё не раздумал в Геную с вестями идти, а? Кто за благодарностью? За почётом да за золотом? Да как возможно такое, чтобы пала Генуя? Осадит, что ли, кто? Сама рухнет, буруки вороватые. Что у фрязов, что у венецианцев. А царьград османы возьмут. Слышь, чужеродец! «Ты на свою мне не городи! Генуя — сила! Не может она так просто пасть!» «Ага, сила! того, наверное, и дожи правят, а не князья!» «Сила там — голова, где одна, да на постоянке, а когда один пришел, потом другой, так ни порядку тогда ни силы, ни уважения!» Примечание. В Генуе к тому времени работала система выборных дожей, которые избирались на пять лет. От того, что ли, с боярами и советы держат князья, а? От того, что ли, все поперву с боярами снюхиваются, а потом только к князю. От того, что ли, чехарда с князьями-то, а? Пока все живы, так и ладно. А как кто Богу душу отдает, так и начинается заметня. Каждый на русскую правду киваючи, сам повыше метит. Примечание. Русская правда свод законов, регулирующий основные сферы жизни на Древней Руси. На Руси того времени система передачи власти не предполагала переход власти от отца к сыну, но переходила из рук в руки между потомками великих князей по старшинству. Лествичная система. Первый из князей, передавший власть старшему сыну, Дмитрий Донской. — Это что ли уважение? Это что ли сила? Так пусть лучше дожи правят, чем так. — И так будут, — усмехнулся в ответ трудовик. Да генуи твоей того уже ни жарко, ни холодно будет. Разошедшийся было никомат, осел разом словно скукожившийся шарик и лишь молча перекрестился. Ну, еще что сказать? Или досы-то наелся? Пощади, чужеродец! Взмолился буквально купец. Довольно! Мочи нет слышать такое! Оно, что ли, правда? Жалобно посмотрел на хозяина и никомат. Или... Словно утопающий, отчаянно цепляясь за соломинку, просиял тот. «Упредить, возможно!» «Упредить!» — усмехнулся Николай Сергеевич. «Тут свои чуть в поруб не бросили едва. А то чужим докажи, попробуй, что лихо идет. Так как прознает, кто что с княжества московского гость про беду вещает, так и поруб кущами райскими покажется». Келья погрузилась в тишину. «Еще чего знать хотел». Первым нарушил ее Булыцкий. «Довольно чужеродец!» — пожал головой купец. «Прав ты! Оно лучше бы и не знать такого! А тем паче к друзьям с вестью такой и не соваться!» Горестно закончил тот, не заметив даже оговорки своей. «Ты прости!» — помолчав, продолжил визитер. «Умаялся, да время позднее!» «Мир тебе!» — поднявшись на ноги, отвечал Николай Сергеевич. Я тоже завошкался с тобой. Дел уйма осталось не сделанных». И распрощавшись, Николай Сергеевич оставил ошарашенного гостя наедине со своими мыслями. «Вон, а как!» Задумчиво почесал бороду Милован. «И «Из чьих других уст услыхал бы? Не поверил бы. Прости». Поймав недоуменный взгляд товарища, пояснил бородач. «Я потому и вышел, чтобы тебя оставить с никоматом». «Что скажет, интересно было!» «Да уж больно вы разошлись, что и на улице слышно стало!» «О чем да как толдычите!» Закашлялся он. «Слышал, значит, что сулил змей, а?» Задорно усмехнулся пенсионер. «Смотри, а ведь как умахну от князя к генуэстцам! Оно и море поближе, и солнца побольше, и зим нет! Научу, чего делать надобно! А там и глядишь, хоромы каменные в дачу получу от князя-то местного! А то князь-то Дмитрий уж больно недобро стал!» Вон даже с глаз долой погнал в последний раз. Ну-ну, усмехнулся в ответ тот. Сам же сказал. Свои вон пока уверовали, сколько времени прошло. А ты тут чужих поучать рвешься. Нет, Никола, здесь сиди. Не забыл про тебя, князь. Да за походом последним здоровьем худ стал. Вот и не едет. Чего стряслось? Про обиду свою тут же позабыв, Булыцкий вздрогнул, вспоминая приступ на поле боя. Тогда Дмитрий Иванович едва не отдал Богу душу. Лишь чудо да непоседливость трудовика спасли его. А вот сейчас... Таблеток осталось, кот наплакал. Капель на дне пузырька. Хворя долела. По осени старухи наведались. Простуда, а с нею знабуха, да и трясуха. «Чего?» — не понял Булыцкий. «В горячке свалился Дмитрий Иванович», — пояснил лихой. «Давно?» «День шестой тек, когда я ушел. А еще три дня в пути. Что сейчас и Бог один ведает. Никола, ты, можешь, и сестер спровадишь тех, а? Вон на сече тогда с тахтамышем живот князя уберег». «Может, и спроважу». Тяжело вздохнул тот. «А ох, из чего?» «Ты, может, не понимаешь, чего, Милован? Так я поясню». В упор на товарища поглядел Николай Сергеевич. «Я хоть и из грядущего явился» так не Бог всемогущий, а человек, как ты да любой другой. Да, знаю то, что вам неведомо. Да не потому, что наперед заглядывать умею, а потому что с высоты веков уже известно все. Знал, что ли я? Начал распаляться Булыцкий, как Дмитрий Иванович с Ахтамышем рассудит. Знал, что ли, что поверил словам моим, а не за пустобреха держал? Мне, что ли, ведомо было, что ты почет при дворе князя обретешь, а? А на ноги не ты люд ставил? Ну, ставил. Да не от того, что духом силен или калик перехожий. Уже пер он намиловано и не замечая даже, как глаза вспыхнули собеседника его. А от того, что так только и будут врачевать в грядущем. Примечание. Калики перехожие. Старинное название странников, поющих духовные стихи или былины. Часто слепые. В былине про Илью Муромца именно калики ставят на ноги богатыря. И то, что я тогда сделал, тьфу с тем по сравнению, что ведомо человеку будет. Машины такие будут, что человека насквозь просветить можно будет, раскрыть его, как свиток берестяной, лишь не подтереть, да снова закрыть. Тебе небось и не снилось такое-то, а? Раскрыть да подтереть, говоришь, усмехнулся вдруг милован. Ох, как у тебя в грядущем просто все, Никола! Убийственно, спокойно продолжал тот, да так, что Булыцкий мало помалу успокаиваться начал. Помнишь, сказывал тебе про блаженного одного? Того, кто врачевать умел, да вещи дивные рассказывал про хвори, да про то, что тело человеческое, что княжество доброе. Ну, помню чего-то. Опешил от такого поворота. Это к чему ты? Да к тому, что все понять не мог я, чего его с нами держит то Примечание. Смотри первую книгу «Исправленная летопись. Спасти Москву». Уж сколько раз утечь мог, да все ни в какую. Как-то его и спросил. «А чего ты, мил человек, с лихими-то все тетешкаешься? С нами ж все не слава богу. То худо, то лихо, то холодно, то голодно. В город бы шел, и почет, и достаток». «Знаешь, что ответил-то?» «Мне-то почем знать?» — пожал плечами трудовик. «А то и сказал, что хвори из-за грехи за наше наказание, а паче из грядущего наказ. Не должно так быть!» — закашлялся дружинник. «Ох, и завернул ты!» аж присвистнул пенсионер. Ох, а мудрёна. Я тоже так и казал. Милован зло сплюнул под ноги. А он только улыбнулся. Грехи, говаривал, тоже разные бывают. Что-то тьфу, а не грех. Иной раз и ни худо вовсе, да люд за серостью своей поперекрасил, да в одёжке вырядил. А другое-то, что благодетелью считается, паче греха лютого самого. Оно и не отличишь иной раз. Собираясь с мыслями, Милован замолчал, а пораженный Николай Сергеевич просто не нашел, что сказать, так поразили его слова товарища. «А ну, людям-то и не различить раз, а у Господа мерка едина. Вот за спиной-то у каждого копится, что мешок тяжелый. Что худого сделал да подумал, камень в сумму эту. Что ладного да доброго, так груз прочь». «Что, сумму как наполнил, так и хворь?» — поинтересовался пенсионер. «Сумму как наполнил, так и к Богу через мать сыру землю», — чуть подумав, ответил его собеседник. «Оно на то и знаки из грядущего приходит, чтобы уберечь. Упредить людине, чтобы ясно, что Божий день стало. Нельзя так дальше. Торба уж тяжела, как становится. Одумайся, мол». «Да «Вот тебе и дано, проворчал в ответ Бородач. «Оно шибко, как в душу засело. Так что и бражничать перестал с ватагой своей». А потом и старика этого бог прибрал к себе. Он бедовый братью хмельную поучать да наставлять начал, да те под головы мутные изгубили. Потом уже я за все воздал. И за души моих, и за блаженного этого, и за животы всех убиенных разом. Никого не пощадил. От злобы глух и слеп был, что до сих пор не упомню, как с ватагой той сладить разом ухитрился. Тело старика того в могилку какую-никакую уложил, чтобы зверье дикое не пожрало да поковылял, куда глаза глядят. И сгинул бы в лесах тех, кабы на калину не наткнулся. Он хоть и варюгой был, что иной раз пачи лихого, а все равно приютил. Руки нужны были крепкие ему, да голова смекалистая. Да и Осташка сердобольное слово замолвила. Выходили, на ноги поставили. Там и к земле вновь вернулся. Вспомнил, как оно. А там и злоба мало-помалу ушла. А с ними и язвы, коими полтела обмело. Какие язвы! Какая злоба! Ты вообще на что мне про это все рассказываешь сейчас? А на то, что ты ведь тоже из грядущего знаком прислан. Мол, торба с камнями за спиной Москвы уж больно велика становится. Вот-вот вниз потянет. Я? Знак? А кто же еще? Пожал плечами милован. Да так, словно говорил о само собой разумеющихся вещах. Чьи-то сердца умягчил, чьи-то души от греха уберег наставлениями чему научил. Оно по песчинке да по камешку, а с ума-то и легче-то стало. Один грех упредил, а другой взрастил, если по-твоему получается. Вон Дмитрий Иванович учудил чего с походом своим, да казнью русичей. Если по-моему, то да, вздохнул Милован. Да только знать, как дальше-то что. Кто знает, грехом тем знать больше упредил. Смертоубийство в склоках усобных. Вон земли князей между собой лающихся объединил, Дмитрий Иванович. Бояр приструнил, тех, которых не повырезали в сечах тех. Да дружины с холопами боевыми держать запретил, чтобы и мысли, и мечи против друг друга не точили. Как запретил? — встрепенулся Булыцкий. А беда как? Воеводы теперь княжеские на граничных постах стоят. Им, что воля князей поместных да бояр теперь ничто. Князю Московскому теперь только и кланяются. Оно теперь своевольничать, ни одна шельма не полезет, особенно супротив московского князя воли. Задавливая очередной приступ кашля, согнулся Милован. «Ох, мудро!» — восхитился Николай Сергеевич. «Кто же научил?» «Ты научил!» — удивился в ответ Милован. «Сам же сказывал, как кулак должно всем быть! Все разом, все плечом к плечу!» А как тут кулаком единым быть, если у каждого воля своя? Да дружина, да мошна, да меч? Нет уж, один князь. Остальные все, бояре-довоеводы, при князе, да не над ним. А кто ударить вздумает? Альгерт тот же, а? С дружиной со своей отбиться, милое дело, а теперь как? Так кто другую твою загадку разгадали? Расплылся в довольной улыбке Милован. Какую еще загадку? Вновь поразился пенсионер. А не ты ли Никола сказывал про то, как князья своеводами в грядущем о бедах друг другу вещать будут? Оно хоть и в княжестве другом, да как мы с тобой сейчас разговариваем. Ну, наверное, говорил. Николай Сергеевич задумчиво почесал затылок. Так и что? Так и то, что сполохи велел рубить Дмитрий Иванович! Расхохотался в ответ Милован. Примечание. Сполох, конкретно в данном случае, смотровая вышка. В более широком — тревога, набат, порух. Общий вызов на помощь при опасности пожаре. А на каждом поленница, просмаленная как следует. Да вон на каждый по билу стянули. Примечание. Била — ударный инструмент на Руси, предшественник колокола. Металлическая доска, из которой путем удара палицей извлекался звук. Беда случись, где на границе. Так и до Москвы весть стрелой донесется. Хоть бы и ночью, а хоть и днем. «Ну, каково?» «Ох и ладно! Ох и мудро!» «То-то же!» «Слышь, милован, переменился в лице Николай Сергеевич». «Чего?» «А ты ведь не зря мне про хворь княжескую рассказал, так?» «Ну, так», — насупился в ответ тот. «Чего от меня хочешь-то?» «Князю тебе надо! Верни, ему нужно, чтобы ты пришел!» Князь еще в прошлый раз вспылил. Невесело усмехнулся Булыцкий. «Мол, только харч на себя изводится почем зря. Не было, что ли, такого?» «Было», — с готовностью подтвердил Милован. «И в поруб грозился кинуть, так или нет?» «Не было такого. Это уже ты сгоряча сейчас». «Из глаз не велел гнать?» «Да, было». Из-за приступа очередного коротко отвечал дружинник. «И теперь надобно, чтобы я к князю на глаза явился, верно?» Так, чтобы прямиком да в пару бгнить. «Ты да, князь, два сапога пара!» Закашлялся в ответ лихой. «Своевольничать, мастера, да буянить почем зря! Как дети малые, чуть что не по-вашему, так ножонками топать! А как бес попутал сказать, так кукиш! Ну повздорили, оба нелепо поступили. Так и что, теперь дутся? Князь там, в палатах у себя, ты здесь. И ведь оба, разумеете, что неладно получилось, да ждете друг друга!» Одному гордость советчица, другому стать, княжья. А вам бы замириться, да вновь рука об руку идти. Князь прислал, что ли, замиряться? Сам пришел, ибо оба дурни. Проворчал Милован. Князь на тебя наорал, камень в суму забросивши? Лежит в трясучке теперь. Он домолец его. Не ровен час богу души отдадут. Ты на князя проорался? Вот тебе и никомат. Тот еще змей. «Не простишь, ежели, так и бог его ведает, что в твоей суме появится!» «Совсем, что ли, с князем худо сейчас?» — оборвал его Николай Сергеевич. «Совсем!» — коротко кивнул дружинник. «Вон бояре уже за спинами шепчутся. Примеряют, кого бы лучше им на гнижение — Владимира Андреевича, Михаила Тверского или Василия Дмитриевича!» «Осмелелись, тервецы!» — рассказчик с досадой сплюнул. «Им-то, Дмитрий Иванович, врага теперь лютея!» ибо место ему указало их. Радость теперь хворята! Зло продолжил дружинник. И митрополит уже наряды примеряет. Ему оно своя радость. Грозен Дмитрий. При нем не развернешься. Сегодня так захотел. Митяя на митрополитство двигать начал. Завтра по-другому, пимена. А как не угоден чем, в ссылку до Киприана позвал. А потом, что будет, Богу одному ведомо. Да и Киприан не Сергий. Ему славы надо. Недаром ведь умен. А какая тут слава, если все Дмитрием-то Ивановичем вершится? — И чего раньше молчал-то? — взбеленился Николай Сергеевич. — Резину тянул чего? — Чего я тянул? — изумился Милован. — Какую такую резину? — Да не знаешь ты! — в сердцах буркнул пенсионер. — Молчал чего, спрашиваю? — Того, что неведомо. Тебя бог один знает, что учудишь. Пробурчал в ответ тот. «Завтра едем к князю». «Ну, слава богу!» — выдохнул Милован. «Только ты это!» — остановил он собравшегося уйти товарища. «Ни Комату, ни Гугу!» «Твоя правда!» — чуть подумав, согласился пенсионер. «Чего удумает еще? Сергий знает?» «А то как же!» — удивился Милован. «Он и сам вызвался тебе рассказать да попросить за князя. Да я вперед, вишь, в лес!» «А в лес-то чего?» — усмехнулся Николай Сергеевич. «Все меня попрекаете, что, мол, поперек всех, да в самое пекло, а тут...» «Ты бы Сергию не отказал», — мрачно отвечал дружинник. «И не потому, как за здоровье княжья радеешь, да потому, что настоятелю за добро отплатить решил бы, но не князю. Отказать не смог бы Радонежскому, и только-то. А я кто? Так, лихой бывший. Мне и не согласиться мог». «Мог», — кивнул в ответ пенсионер. «Так чего же ты ко мне, а не Сергий Радонежский?» «Через душу то сделано должно быть, чтобы камень с торбы прочь!» Чуть помолчав, начал Милован. «Ты ведь на князя обиду затаил, верно?» «Затаил, верно». «Обида — грех!» Так же спокойно продолжал Лихой. «Да тебе приступить надо было через гордыню свою. А за тобой, глядишь, и князь. Так, помалу, помалу, да добрее стали бы оба, на радость Богу». Да и сумы ваши легче теперь уже знамо дело. Ох, и мудрен ты стал, — покачал головой Николай Сергеевич. То про хвори заладил, то теперь про грехи. С чего бы то? Свои грешки, может, замаливаю, да сумму свою опорожняю. Насупился в ответ лихой. Ладно, не кипятись, — примирительно отвечал пенсионер. Утром и выходим. К Сергию пойдем. Благословит пусть на дело доброе. Так ночь на дворе-то, чего тревожить? Сергий в молитвах за умягчение сердец. Не меньше, а может и больше моего ратуют за княжье здоровье-то. Ждет он, пошли. На то мы порешили. И сразу же направились в келью настоятеля. Тот действительно истово молился. Да так, что и не сразу стук услыхал. Поняв, кто эти ночные гости, улыбнулся и пригласив товарищей войти, прикрыв глаза, выслушал Булыцкого о планах его идти в Москву. «Сильный духом, кто над страстями своими властен!» Негромко начал он. «В тебе хоть и огонь кипит нешутошный, да ты все больше властвуешь над ним, а не он над тобой». Задумавшись, старец снова замолчал и теперь надолго. «Человек хоть и грешен от рождения, да Бог его по образу своему доподобию создал, частичку себя вложив в тело бренное. Так стало быть, в каждом из нас частичка эта светлая». Люди нынче, что звезд на небе, а все одно. В каждом животворящий свет Божий. В ком ярче, а в ком и совсем утлый. А все равно есть. Так в себе свет Божий разжигая не только о своей душе печешься, но и о всех разом душах. Как путано все, вздохнув негромко продолжал старец. Между дьяволом и Богом. Примечание. Пут — неравноплечные весы римской конструкции, которые поначалу использовались на Руси. Свет — одна чаша, тьма — другая. И от того, чего на земле больше, добра или худо, ведомо, кто верх возьмет. Оно получается, что сами мы выбираем, то и вокруг нас. Выходит, — посмотрел на него Булыцкий, — Тахтамыша казнили бы, если, то и ладно было бы. Дело благое, и света на весах больше. — Не света больше, да тьма сильнее. С печальным вздохом отвечал Сергей. Ты да, князь, души светлые, сгубили бы ворога, так и по греху взяли бы. А чем душа светлее, тем пятна на ней виднее. Отпустили его окаянного, еще чище стали. Вот ведь оно как, жизнь, что испытание. Кому? Душе чистой. Душа, она к свету рвется, любая. А вот тело бренное в облуд тянет, во мрак. Вот и душе каждое время отводится на то, чтобы путь свой пройти к Богу. Как должно или к дьяволу, как пороки наши понукают. «Вот ты, Никола, к Богу тянешься!» Подняв глаза, проговорил старик. «Вот только ухабист путь этот, да не прямой! Ступайте, да благословение мое вам в придачу!» «Спасибо, отче!» — поклонился Милован. «Спасибо, отче!» — последовал его примеру Николай Сергеевич. Уже подойдя к келье, чертыхнулся Булыцкий, запамятовав, что в ней гость разместил. А раз так, то в соседней келье посетил настоятель Николая Сергеевича и товарищи его. Почевать пора. Поеживаясь от промозглого ветра, прогудел Милован. Завтра в путь, с утра самого. «Иди», — отвечал тот. «Охотки пока нет. Иди, иди, нагоню я». На том и расстались. Милован, кашляя и ворча что-то под нос, ушел в келью, а Булыцкий направился в свою сокровищницу, в инструменталку а по совместительству и библиотеку. Аптечка-то все, ку-ку. Никак не рассчитанное подхранение в условиях вечных сырости и холода упаковки покорежились и отсырели. И Булыцкий сам бы не рискнул подсовывать их больному. Герметично же упакованные порошки типа Колдрекса решил оставить на крайний случай. По своему опыту толку не видел он от них никакого, но по запаху и вкусу вполне мог потянуть он на очередное безоговорочно исцеляющее средство. Хотя и непонятно было, как отреагирует на него организм Дмитрия Ивановича. Да и потом, подействуя они, и князю, а Булыцкий в этом был уверен свято, захочется наладить производство таких же снадобий. Из этих соображений решил трудовик на самый крайний случай оставить их. Но если совсем худо будет. Сейчас же, в тусклом свете лучины, разбираясь с берестяными свитками, он выискивал, а что там у него есть из жаропонижающего. Попутно для себя решив, что ближайшим же шагом займется вопросами книгопечатания. Уж больно неудобны свитки эти. Коробятся, место занимают. А тут еще и с лучинами все, искра любая. И вспыхнут так, что никакой пиротехнике и не снилось. И все, пропали труды. Добросовестно порывшись на полках, Булыцкий наконец отыскал, что нужно. Настой коры ивы — наипервейшее средство. Еще записано было, что надобно бы отвар делать из весенней коры. А еще, что и от головной боли, и от усталости, и хороший очищающий, дезинфицирующий эффект дает она. Что тоже могло бы использоваться. Знать бы только, где Иву эту сейчас найти-то посреди ночи. Или в Москве уже клич кликнуть. А как худо все будет, и поздно искать. Тяжело вздохнув, Николай Сергеевич взял нужный свиток и, неловко повернувшись, зацепил плечом полку с диковинами. Раздался противный стеклянный звон опустошенных банок. Чертыхнувшись, пенсионер полез подсветить лучиной, а все ли цело. Оно хоть и не было звука стекла бьющегося, да все равно лучше проверять вещи такие. Хоть и пустые склянки те, да все равно диковины. И хоть не видел пока, как применить их возможно было бы, а все равно как нутром чувствовал пригодятся ведь еще. Порывшись как следует, трудовик вздохнул с облегчением. Вроде целые все. Загасив лучину, Булыцкий вдруг заметил блики света, игравшие на полухудой худой кельи. Нервные, возбужденно скачущие, как в какой-то шаманской пляске. «Чтоб тебя!» Нервно сглотнув, трудовик вылетел из халабуды и обалдело замер. Выделенная ему келья полыхала, занявшись от самой двери. «Милован!» — молнией пронеслось в голове у пенсионера. Тело действовало быстрее мысли. На бегу, наматывая рясу на голову, он подлетел к двери и попытался ее распахнуть. Дверь дернулась, но заботливо подпертая суковатой веткой снизу не распахнулась. Мощный пинок и обуглившаяся деревяшка улетела прочь, а матерящийся Булыцкий шумно ворвался в задымленное помещение. «Милован!» Увидав распростертого на полу товарища, бросился Николай Сергеевич на помощь. «Милован!» — проорал кашля от режущего дыма. Потом, не теряя уже времени, подхватив и взвалив на плечо обмякшее тело, пошатываясь и прикрывая голову от падающих сверху углей, выскочил наружу. «Милован!» — уложив бородача на землю, пенсионер наотмашь жахнул его по щеке. Тот никак не отреагировал. «Воля на все божья!» Легла на плечо чья-то рука. Обернувшись, Николай Сергеевич наткнулся взглядом на подошедшего Сергия. «Отдал Богу душу!» Отмаялся. Перекрестившись, старец перевел взгляд на полыхающую келью, вокруг которой уже вовсю суетились монахи. Утек Иуда. Беззлобно, но как-то отрешенно прошептал он. «Наши души от греха уберег, но на свое пятно поставил». «Проклят будь, предатель!» Зло сплюнув в сторону келии и Никомата, Булыцкий размотал с головы своей рясу, накинул ее на лицо товарища. Сергей, неправильно поняв этот жест, скорбно перекрестил мужчину, читая какие-то свои молитвы. Впрочем, вникать в их смысл пенсионеру было некогда. Чуть натянув ткань, так, чтобы были понятны очертания лица пострадавшего, он, набрав побольше воздуху, склонившись над другом и зажав товарищу нос, припал устам и резко выдохнул, наполняя им легкие мужика. Раз, два, три. Оторвавшись, он под удивленным взглядом схимника приступил к непрямому массажу сердца, то и дело чередуя с искусственным дыханием. Рывок. Натужно захрипев, Милован закашлялся, сгибаясь пополам. Чудеса! Осенив крестом, сначала Булыцкого, затем Милована, а потом и себя прошептал Радонежский. «Уж сколь про Иудин поцелуй, убивающий сказано!» Да про оживляющий Николин. Не договорив, он закрыл глаза и снова осенил себя крестом. — Милован, Милован, как ты? — тормошил товарищ преподаватель. — Все. Откашливаясь, выдавил наконец тот. — Пение ангельское уже слыхивал. — Довольно, — думал, — все, к Богу срываюсь. Да за что честь такая, ведать не ведаю, знать не знаю. А тут? За веревку, что душу с телом связывало, как дерни. Оно все перед глазами закружилось. И тут я вновь. Милован, дружище, в порядке. Спал уже, а тут сон, что пожар. Живо так. Подскочило оно и вправду горю. Келья в дыму вся с жаром обжигает. и к двери, а она, окаянная, заперта. Ломиться начал, да дыму хватанул. Продолжал свой сбивчивый рассказ тот. Оно аж перед глазами потемнело, а потом не помню. Сон только тот, да пение ангельское. Да потом ты. По что на небеса уйти не дал? Вдруг насупился он. Богу лишь ведомо, когда да кому в куще райские. Мягко вставил слово Сергей. Знать, не все дела добрые, что отмерены тебе судьбой, сделаны. Твоя правда. Все еще дохая, прохрипел Милован. Никомат где? Утек. Вот шельма. Зло процедил дружинник, добавив к тому еще несколько, ну совсем непристойных оборотов. Знал бы, руками своими придушил. Не бери греха на душу, — покачал головой Сергей. Какое уж там, не бери! Тут сам к Богу едва не ушел. Не ушел же. И так Никомат сбежал. Ведомый какими-то своими соображениями, он решил избавиться от Николая Сергеевича и Милавана. Но милостью высших сил оба остались целы. Теперь, решая, что делать дальше, собрались в келье Сергея Радонежского, обсуждая дальнейшие шаги. Князю идти надо бы. Все еще кашля проворчал Милаван. Слаб еще. Твердо отвечал Сергей. Вон душу Богу не отдал чуть. Здесь побудь. «Принял бы я приглашение твое, ка бы знал, что с Дмитрием Ивановичем все ладно. Да на уме у никомата что?» — проворчал тот в ответ. «Оно ему только ведомо спалить, кого хотел больше — меня или Николу». «На тебя-то у него зуб какой!» — пожал плечами Булыцкий. «В жизни не встречались, и тут на тебе!» «А у него и поспрашай, коли свидитесь, прокашлялся дружиник. А то, что обоих в кельют у нас с Николой, Сергий благословил. Так кто окаянный слышал? Может, и видел, что я один зашел в нее. Булыцкий не нашел, что возразить, и предпочел промолчать. Место намоленное, негромко проговорил Сергей. Да дьяволу неугодно, оно вельми. Раз покусился, стало быть, и еще раз придет. Не так, иначе каким путем. И нет средств никаких отпроисках его. А кроме молитвы смиренной. Молитвы против дьявола. Веско напомнил Милован и тут же закашлившись продолжил. А против людины. Он по привычке потянулся к луку, но, вспомнив, что тот остался в плыхающей келье, лишь махнул рукой. А как с людиной такой или зверьем диким повстречаешься, делать что будешь? Лук, сплевывая мокроту, прогудел Милован, мне Бог не подарит. А новый ладить-то кто ни одного дня дело. Все равно в Москву надо выдвигаться. Да так, задумавшись, продолжал он. Чтобы всем видно было, спроваживаешь гостей. Коли так, за нами пойдет душегуб этот, а твою обитель в покое оставит. Руки ловки, да сами сметливые. Бог даст, дойдем. А ежели по-другому Бог решит, что тогда князю говорить будешь? А ежели по-другому, так все одно не дойдем. — здраво рассудил Николай Сергеевич. — Творцу и князя воля не указ. — Благослови, отче! — закашлившись, добавил Милован. — Может, отлежишься чуток? И так, хворы, а тут еще это? — В Москве я отлежусь. Благослови, а то без благословения пойдем. — Благословляю. На том и порешили. Несмотря на охватившее всех после происшествия возбуждение, товарищи решили хоть немного, но поспать. Путь близкий предстоял. И рассчитывать пока лишь на собственные силы приходилось. Ну и на удачу. Оно все-таки рассчитывал, милован, на то, что купеческий караван, какой повстречают они в пути. Да с ним и дойдут. А один-то чего пришел? Повторил свой вопрос Булыцкий. Взял бы кого из дружины. Оно хоть бы и твердо. Все одно вдвоем легче. Да одному течь незаметней. Холодно отвечал милован, Да так, что Николай Сергеевич решил вопрос этот свой и не повторять больше. Оно надо будет, сам потом расскажет. Впрочем, правда была в словах Лихова. Пошел бы дружиной, так кто его знает, чем бы оно все обернулось. Так хоть никомата в лицо увидели, да теперь уже при случае точно узнают. Решив так, он повернулся на бок и почти сразу погрузился в сон.